Глава 261. Ранг золота наконец достигнут. Внезапная третья мутация призрачного клона застала Лин Хуана врасплох. Однако он подозревал, что столь внезапная мутация могла быть результатом интенсивного сражения с монстром в серебряных доспехах. Призрачный клон принадлежал к контролиащим типам монстров, и он не был хорош в обычном бою, тем более в ближнем бою. С другой стороны был монстр в серебряных доспехах, который, судя по всему, был создан специально для таких сражений. Возможно, именно эта напряжённая битва стимулировала третью мутацию клоуна. Когда призрачный клоун ушёл, а монстр в серебряных доспехах рухнул на землю, Линь Хуан отреагировал немедленно. Бай, вызвав вампира, они подошли к месту, где упал монстр. Там был глубокий кратер диаметром 20 м. Издалека было видно, что монстр вернулся в свое первоначальное состояние. На ее теле больше не было следов электричества, и она тихо лежала на дне ямы. Доспех на груди был практически полностью разрушен, но поскольку от Цяо Хэй не поступало повещения о фрагментах или полной карте монстров, Линь Хуану было непонятно, был ли монстр убит призрачным клоном или нет. Бай, пойди проверь. До подтверждения, что монстр мертв, Линь Хуан решил быть на чеку. Вампир спрыгнул в кратер. Некоторое время, понаблюдав за монстром, он кивнул Лин Хуану, подтверждая, что берег чист. После чего Принь Хуан лично спрыгнул в кратер и тоже стал наблюдать за монстром. Он заметил, что у того было тяжёлое ранение в области груди и что монстр должен был погибнуть от этого удара. И хоть он и двигался, Лин Хон всё равно был наготове, ведь монстр был невероятно сильным. Бай, свежие ему руки и крылья. На спине вампира выросли кровавые крылья, которые мгновенно превратились в четыре кнута, которые обвили его руки и крылья монстра. Лень Хуан тем временем достал карту временной трансформации после того, как взглянул на остатки силы жизни в своём теле. Он не хотел тратить ещё одну карту трансформации, но выбора нет. У меня нет силы жизни, чтобы добить её. Лень Хуан раздавил карту трансформации и превратился в Бая. У него были не только такие же белые волосы, но и подобные черты лица. После превращения Линь Хуан ощутил, что сила жизни снова заполнила его тело. Будучи в теле монстра, он всё равно мог убивать монстров и совершать крещение праны. Это он подтвердил ещё полгода назад, убив шестирукого демона в пурпурном платье. Он не использовал карту трансформации ранее, так как считал, что сможет убить монстра своими силами. Но после того, как он потратил в общей сложности 4 колеса силы жизни, влив их в очищение, и теперь, когда монстр лежал с разбитыми доспехами, у Лин Хуана просто не было силы жизни, чтобы его добить. После трансформации боевой ранг Лин Хуана был увеличен до третьего уровня золота, прямо как у Бая. Он ощущал, что он стал намного сильнее, чем раньше, и сила жизни золотого ранга переполняла его тело. Леньхана потребовалось немного времени, чтобы приспособиться к новому телу. Глаза Леньхана покраснели, и на спине выросли четыре кровавых крыла. Сила жизни была направлена в верхнее правое крыло, которое приняло форму клинка и ударило в грудь монстра. Когда клинок практически достиг цели, монстр ощутил опасность и очнулся. Он начал бороться, пытаясь вырваться из хватки Бая, но было уже слишком поздно. Клинок пронзил грудь и вышел из спины. Монстр в серебряных доспехах обмяк и послышалось сообщение от Сяо Хэ. Поздравляя, мастер получил карту пыческого монстра судьи. В настоящее время мастер находится в уникальном состоянии. Это состояние будет автоматически отменено. Перед тем как Линь Хуан успел взглянуть на новую карту, из тела судьи вышла прана, которая вошла в тело Линь Хуана. Количество жизни в его теле стремительно менялось. Цвет из серебристого становился величественным золотым. Такого же цвета стали и остальные 9 колёс в его теле, и к ним тоже были добавлены новые кольца. 10 колец, 11. Всё закончилось, когда было добавлено двенадцатое кольцо с секциями, и серебряная сила жизни стала золотой. Поскольку изменения произошли с его колёсами жизни, Лин Хуан сразу ощутил изменения в своих навыках. Во время поглощения праны из тела монстра вышла золотая семя, которая вошло в колесо жизни Лин Хуана. Обнаружена новая семья жизни. Желает ли мастер превратить его в карту? Да, без колебаний ответил Линь Хуан. Через несколько минут прана перестала переноситься в тело Линь Хуана и все изменения стабилизировались. Теперь он ощущал, что стал сильнее и вся сила жизни в его теле стала золотой. Двенадцать колец в его колесе жизни сияли золотом. Линь Хуан взглянул на новую карту монстра. Карта монстра. Редкость эпическая. Имя монстра Нефилимский судья. Тип монстра полуангел. Боевой ранг третий уровень золота, завершённый. Навык 1 Копьё. Навык 2 Скорость Серафима. Навык 3 Крылья Серафима. Навык 4 Копьё приговора. Навык 5 Контроль молнии, продвинутый. Навык 6 Элементарная трансформация: молния. Призыв активирован. Примечание: некоторые навыки монстра ещё предстоит открыть. Два навыка на очереди. Примечание карты обучаема. Копьё. Улучшенное понимание копья позволяет постичь дао копья. Скорость Серафима. По активации значительно увеличивает скорость передвижения и атаки, а также нейронную реакцию тела. Примечание: навык результат дважды мутировавшего семени жизни высокая скорость. Крылья Серафима. Пассивный навык Шесть крыльев могут быть использованы как для полёта, так и для атаки и защиты. Примечание: изменение формы крыльев имеет свой предел. Копьё приговора навык эпического уровня, содержит в себе набор приёмов с копьём для атаки и защиты. Примечание: при следующем улучшении будут доступны приёмы для двух копий одновременно. Контроль молнии продвинутый навык, позволяющий контролировать стихию молнии. Элементарная трансформация молния превращает тело в молнию. Примечание 1. После трансформации тело невосприимчиво к обычным физическим атакам. Примечание 2. Если физическая атака содержит энергию другого вида, то столкновение приведёт к травмам. После прочтения характеристик карта Лин Хуан задумался. Он обернулся и посмотрел на Бая, стоявшего рядом с ним, и спросил у Сяо Хэ: "Сяо Хэ, я ведь теперь ранга золота?" Тогда почему мои карты эпического уровня не пришли на ранг превосходства? Это касается не только Бая, но и моей новой карты Судьи. Не считая Блади, я думала, что все эпические карты перейдут на ранг превосходства. Боевая мощь монстры эпической редкости, как правило, в районе ранга превосходства и выше. Однако переход на новый ранг не обновит карты Мастера. Мастеру сначала необходимо карты распечатать. Условие необходимо для распечатывания Мастер может посмотреть на обратной стороне карты. Линь Хуан немедленно перевернул карту и увидел в центре золотой замок. Тогда он решил, что это просто украшение, поэтому не стал всматриваться. Но теперь, когда об этом помянулся У Хэй, Линь Хуан коснулся замка пальцем. В настоящее время эта карта запечатана, мастеру необходимо её распечатать, чтобы обновить да ранга превосходства. Условие для распечатывания В суждении необходимо совершить один приговор. Описание: Судья должен убить тёмное существо уровня Священного пламени или выше. Примечание 1: Помощь двух призывавных монстров допустима, но другие вмешательства запрещены. Примечание 2: Помощники должны быть не выше ранга Священного пламени. Она должна убить тёмное существо ранга превосходства, рынихуан нахмонился. А тёмные существа имеются в виду демоны, нежить и монстры типа духов. Демоны нежить и духовные монстры, все они существа со отрицательной энергией. У каждого монстра разные условия снятия печати, верно? спросил Линь Хуан, не глядя на другие карты. Да, условия распечатывания карт связаны с самим монстром. Хорошо, тогда я сначала извлеку навык. Линь Хуан решил сделать сначала это, а потом посмотреть, как там и дела у Поризочного клоуна. Извлекается случайный навык. Поздравляю, мастер получает контроль молнии продвинутый. Это навык управления элементом. Линь Хуан не ожидал, что именно это будет случайным навыком. Больше всего он хотел получить скорость Серафима. Однако, вспоминая сцену того, как судья призывал о молнию, он должен был признать, что способность контролировать молнию была довольно сильной. Я не уверен, что же за семя жизни я получил. После чего Линь Хуан взглянул на карту семени. Карта семени жизни. Название семени жизни. Скорость Серафима. Редкостепическая. Тип усиления. Эффекты по активации значительно увеличивают скорость передвижения и атаки, а также нейронную реакцию тела. Примечание: неплохо. Ульникхуана прямо от сердца отлегло. Скорость Серафима — это именно тот навык, который он хотел с самого начала. Подтвердив, что с семенем никаких проблем нет, он взглянул в сторону озера. Не знаю, как там дела у призрачного клоуна. Пойдем к тебе посмотрим. Глава двести шестьдесят вторая. Высшая мутация. На мгновение взглянув на поверхность озера, Линь Хуан сказал прячущемуся в его рукаве Блади: "Блади, я отзову тебя сейчас. Если притворческий клоун действительно освободился и нападет на меня, то мне понадобится Тиран и остальные мои монстры, чтобы с ним сразиться." Блади выглянул из рукава и написал на доске: "Хозяин, постарайтесь по возможности с ним не сражаться. Вы даже не можете себе представить силу трижды мутирующего монстра." Призрачный клоун и так очень умный, и после эволюции его интеллект станет ещё выше. Если он действительно вырвется, то попробуйте с ним просто поговорить. Да, я понимаю. Линь Хуан погладил паразита по голове и отозвал. Услышав слово "владе", Линь Хуан немного успокоился. Он думал, что если клоун действительно вырвется из системы, то он обязательно пойдёт на него. Как только прирученный монстр освобождается от контроля приручителя, его подавленные инстинкты снова охватывают его, и он сразу же убивает бывшего хозяина. Однако слова Бладина напомнили ему, что он не является настоящим приручителем. То, как управляет монстрами он, кардинально отличается от того, как это делают приручители. К тому же, расклон обладает высоким интеллектом, то имеет смысл с ним поговорить, а не убивать. Бай, следуй за мной. Обернувшись, сказал Лин Хуан и прыгнул в озеро. Привыв на дно, с лёгкими сомнениями Лин Хуан вошёл в изолированную зону. И хоть для его безопасности с ним был Бай, Лин Хуан решил вызвать ещё и Тирана, Черкола и Содью. Когда он достиг ранга золота, то количество монстров, которых он мог призвать за раз, увеличилось до пяти, считая клоуна, который сейчас испытывал мутацию, Лин Хуану было ещё четыре эпических монстра. Боевая сила Бладди осталась на третьем уровне серебра, поэтому он не мог присоединиться к битве. В месте, где все ауры были подавлены, Линь Хуан не боялся, что его дракон привлечёт превосходных монстров. Так он призвал Чаркола, которого давно уже не призывал. Помимо его призывных монстров, Линь Хуан ощущал вдали ужасную ауру. Это там, Линь Хуан посмотрел вдаль. Чаркол, отнеси нас туда. Лень Хуан запрыгнул на спину дракона и посадил с собой Бая и Судью, чему Чэму Чэркоу не особо был рад, но поделать ничего не мог. Он взлетел и схватил тирана лапами и понёс всех в указанном направлении. Через 2 или 3 минуты он приземлился возле чёрной сферы. От этой сферы веяла страшная аура. Лень Хуан и его монстры знали, что призрачный Клау находится внутри. Только в вот этом понятии не имел, как именно она была сформирована. Был ли этот клоон создан автоматически во время мутации, или же это была защитная способность клоона? Тёмный кокон блокировал обзор, увидеть что внутри не представлялось возможным. Поскольку они не могли сломать кокон, то всё, что они могли сделать, это терпеливо ожидать. Время шло. Линь Хуанна мучило беспокойство, и каждая секунда была как пытка для него. С одной стороны, он боялся, что призрачный клон может потерпеть неудачу в своей мутации, и если это произойдёт, то он умрёт. А с другой стороны, он боялся, что клон может вырваться из-под его контроля, и велика вероятность, что он потеряет его как свою карту. Так прошло 3 дня. Линь Хуан никогда не думал, что процесс мутации может занять так много времени. Ведь раньше он делал это с помощью карт продвижения, и процесс проходил мгновенно. На третий день, не в силах больше этого терпеть, Линь Хуан спросил у Сяо Хая: "Сяо Хай, Ож е три дня прошло. Ты уверен, что клон не провалил мутацию и не умер там внутри? Уверен. Если бы он умер, то карта монстра бы исчезла. Мастер продолжает задавать вопросы, ответы на которые можно получить, исходя из здравого смысла. Я действительно сомневаюсь в вашем интеллекте. Линь Хуан потерял дар речи. Да я же просто спросил. Даже Дани выводит меня из себя. Почему ты всегда ко мне придираешься? Линь Хуан был не рад этому, так как вопрос он задавал даже не задумываясь. Сейчас он изучал условия воспроизпечатывания своих монстров. Бае было необходимо найти превосходного монстра как минимум дважды мутировавшего и до последней капли выпить его кровь. Тирану же нужно было отыскать духовную силу в подземной лаве и поглощать её в течение 12 дней. Черколо требовалось съесть 9 кусков дракоэны. Что до бладде, то его требования были пока неизвестны, так как он не достиг нужного ранга. Когда солнце садилось в этой изолированной зоне, Линхуан услышал треск. Если бы этот район не был таким тихим, то он, возможно, этого бы и не услышал. Остальные тоже услышали треск и все одновременно повернулись к Кокану. Должно быть, мутация завершилась. Чэнь Хуан в ожидании смотрел на него. Монстры, которые проходили через третью мутацию, людьми были классифицированы как монстры, прошедшие через высшую мутацию. Это название появилось благодаря могущественным монстрам. За последние 800 лет было лишь трижды мутировавших монстра. И до сих пор никто не видел мифических монстров, которые претерпели четыре мутации. В действительности информация о трижды мутирующих монстрах была совсем немного. Это касается даже превосходных монстров, так как очень немногим из них удалось совершить высшую мутацию. Давным-давно было нечто называемое теорией потенциала жизни, где ученые и гуманитарии предположили, что с каждой мутацией монстры тратили значительную порцию этого потенциала. Это было нечто данное при рождении, что трудно было получить в дальнейшей жизни. Большинство от монстров, включая превосходных, могли пройти лишь через две мутации и не могли завершить третью, так как им не хватало жизненного потенциала. Поскольку призрачный клон не умер от мутации, это означало, что он завершил её. Когда чёрный кокон треснул, из него показалась рука. Лин Хуану удивило то, что рука эта была почти человеческой. Она была кристально чистой, как будто вырезана из уникального материала. После первой руки последовала и вторая. Ладони взялись за край трещины и разорвали кокон, создав дыру, и оттуда появилась тень. Глава двести шестьдесят третья. Верховный владыка. Из черного кокона вышел молодой парень, похожий на человека. У парня было стройное телосложение, одет он был в золотого цвета мантию, а на голове была золотая корона. Его длинные пурпурного цвета волосы доходили до пояса. У него были красивые глаза и зловещая улыбка. На левой стороне его лица была золотая маска. Лин Хуан не был уверен, был ли стоящий перед ним монстр-призрачным клоуном, ибо сейчас он выглядел совершенно иначе. "Гастли?" спросил Лин Хуан, чтобы подтвердить свою догадку. Парень в золотых одеждах поднял голову и посмотрел на Лин Хуана. Он хмыкнул. "Ах, разве ты не мой бывший хозяин?" сказанное им подтвердило то, что он и есть призрачный клоун. "Ты теперь можешь говорить?" удивился Лин Хуан. "Конечно, я завершил высшую мутацию и теперь могу говорить на человеческом языке". Сказав это, парень подошёл к Лин Хуану. "Пожалуй, я должен тебя поблагодарить. Если бы ты оставил тогда мою эволюцию, я бы не сумел завершить мутацию". "Гасли, раз твоя мутация завершилась, давай уйдём отсюда вместе". Лин Хуан последовал совету бладя и попробовал поговорить с ним. Уйти с тобой, мастер, но ну разве ты не наивен? Я уже не тот клон, которого ты знал. Пожалуйста, заяви меня верховным владыкой или оверлордом, сказал парень, смотря на Линхуана сверху вниз. Хочешь сказать, что ты покидаешь Сяохея? нахмурился Линхуан, так как всё к тому и шло. Бывший хозяин, не забывай, что ты был тем, кто насильно меня превратил в свою карту. Я никогда не хотел быть твоим призывным монстром, парень ощутился прямо перед Линхуаном. Баи и остальные шагнули навстречу, но Линь Хуан их остановил. Парень ухмыльнулся. Он стоял на расстоянии менее десяти сантиметров от Линь Хуана и смотрел тому прямо в глаза. Конечно, у запечатывания меня в карту было много преимуществ. Ведь это позволило мне восстановить свой жизненный потенциал. Именно так я и сумел завершить выше мутацию. Глядя на оставшийся потенциал, в будущем я смогу совершить и четвертую мутацию. Если бы не это, я бы тебя уже убил. Верно, в будущем ты сможешь совершить и четвёртую мутацию. Но подумал ли ты о том, что если останешься со мной, то я дам тебе возможность совершить четвёртую или даже пятую мутацию? Линь Хуан попытался соблазнить его столь заманчивым предложением. Парень заворожённо слушал, но вскоре его выражение лица вернулось в норму. "Я признаю, что я желаю ещё больше могущественных способностей и шанса завершить четвёртую мутацию не велик". То твоя реликвия может и поможет мне достигнуть пятой мутации. И определенно она сможет подавить трижды мутирующую меня. Возможно, что четвертую мутацию я смогу и сам завершить. Тогда зачем мне полагаться на реликвию? Тем более, что это будет означать потерю моей свободы. Как ни взгляни, я в невыгодном положении. Способность Сяо Хэ с каждым разом становится все сильнее. Если что-то он не может сделать сейчас, не значит, что он не может сделать это в будущем. нахмурился Лин Хуан, когда парень решил уйти. Хватит, перестань тратить моё время. Хотя ты превратил меня в карту, что имела множество недостатков, но я тебя не прощу. Тарелекве что-то использовал, чтобы подчинить меня, больше не работает. Когда он говорил, его аура становилась тяжелее. Бай тащил Лин Хуана назад, и монстры встали между ним и клоуном. Когда золотая сила жизни окутала тело парня, на нём появились чёрные цепи. Разбить их все, крикнул парень, и чёрные цепи разбились одна за другой. Менее чем через минуту все цепи рассыпались, а карта призрачного клоуна исчезла из тела Лин Хуана. "И раз уж у меня хорошее настроение, то лучше тебе вместе с твоими монстрами просто потеряться". После освобождения из подсистемы Цао Хэя лицо парня становилось всё более высокомернее. Раньше хозяин теперь он ничего для клоуна не значил. Лин Хуан нахмурился. Он не хотел, чтобы все сложилось вот так. Он не хотел сражаться с Владыкой, но и отпустить его тоже не мог, так как он слишком много знал о сюжетах Сяо Хэя. Кроме того, монстр, который завершил три мутации, будет еще более ужастен, когда достигнет ранга превосходства. Если он не убьет его сейчас, пока тот на третьем уровне золота, то больше возможности убить его может и не представиться. Как только Линь Хуан решил, что ему делать, пришло уведомление от Сяо Хэя. Мастер столкнулся с инцидентом. Карта миссии активирована. Миссия убить верховного владыку, чтобы предотвратить утечку системы. Срок действия миссии двадцать четыре часа. Награда за завершение легендарная карта верховного владыки. Примечание: никаких ограничений касаемо метода убийства. Я получу карту верховного владыки, если убью его. Увидев награду, удивился Линь Хуан. Мастер получит целую карту монстра. Однако, поскольку Верховный Владыка является существом легендарного уровня, который Мастеру сейчас недоступен, то при получении карта будет запечатана и в будущем откроется автоматически. Хоть карта и будет запечатана, то это всяко лучше, чем ничего. На данный момент у Лин Хуана не было ни одного легендарного монстра, и он не ожидал, что Сяо Ухэй даст ему такую возможность. Возможно, Сяо Ухэй боялся, что Лин Хуан отпустит Верховного Владыку, поэтому он дал Лин Хуану миссию. чтобы он них смог сопротивляться. Никаких ограничений по способу убийства. Ты уверен, что я могу использовать вообще все, лишь бы его убить? Уточнил Линь Хуан. На этот раз случай уникальный, поэтому мастеру разрешено пользоваться чем угодно. Главное убить монстра, и тогда миссия будет завершена. Линь Хуан подтвердил, что хотел. Монстра нужно было убить, несмотря ни на что. Хорошо, теперь я понимаю. Линь Хуан не собирался оставлять монстра в живых. Разговор с Яо Хэем прошёл в одно мгновение, но Лин Хуан поднял глаза на Верховного Владыку и сказал: "Извини. Ты сделал выбор, и мне не остаётся ничего, кроме как убить тебя". "Что правда, а о чём?" с твоими ручными хомяками подразнил Верховный Владыка. "Верно, хочется увидеть, насколько же могущественен монстр, прошедший высшую мутацию", сказал Лин Хуан и крикнул: "Убить его!" Четверо эпических монстров, как один бросились на верховного владыку. Глава 264. Ужасный трижды мутировавший монстр. Несмотря на то, что Бай, Тиран и остальные монстры Глинхуана не перешли на уровень священного пламени после того, как он достиг ранга золота, теперь их боевой ранг, ранг золота, считался завершённым. когда соответствуешь всем критериям для перехода на ранг превосходства, то сила жизни в теле сжимается и становится настолько плотно и концентрированной, насколько может выдержать организм. Фактически, когда сила жизни в теле человека третьего уровня золота полностью заполнялась, то происходило сжатие силы жизни. Большинство замечало, что их запас энергии увеличивался как минимум в два раза. Однако некоторые люди с уникальными физическими способностями или те, кто практиковал уникальные навыки жизни, могли ещё сильнее жать из своей силы жизни. Кое-кто умудрялся жать её до такой степени, что получили в 3-4 раза больше силы жизни. Именно поэтому те, кто находился на завершённой стадии ранга золота, были куда сильнее обычных охотников, хоть и третьего ранга золота. В таблице рейтинга золотых охотников те, кто занимал первые места, такие как Иджен были людьми, сжаты силой жизни в своём теле. Поэтому, хотя бы и... тираны и остальные не достигли ранга превосходства, их способности были куда сильнее, чем раньше. Что до Владыки, то повышение ранга Линь Хуана повлияло на него ещё до того, как он завершил свою эволюцию. Поэтому теперь он тоже имел завершённый ранг золота. У вампира и остальных монстров не было никаких преимуществ. Теоретически, четыре эпических монстра, сжатые силой жизни ранга золота, по меркам превосходства считались сильными, но сейчас их противником был легендарный монстр, завершивший третью мутацию. Бай Тиран Черкол Судья, которому Лин Хуан ещё не успел дать имени, просились к верховному владыке, но тот не паниковал. Вместо этого он ухмыльнулся и обратился к Лин Хуану: "Мой дорогой экс-мастер, я должен сказать, что принял ты дурацкое решение. Я совсем не тот клон, которого ты знал раньше. Если будешь сражаться со мной, то вы все умрёте. Кош не знаю, насколько сильно возросли твои способности после мутации, но во твой род, без всяких сомнений, прокачался как надо, подразнил его Лин Хуан. Не волнуйся, я покажу тебе, насколько выросли мои способности, крикнул Владыка и хлопнул ладоши. От этого хлопка исказилось пространство. Вдруг перед ним появился целый судьи в серебряных доспехах. И ее фиолетовый копье столкнулось с ладонью владыки. Но мало того, что копье не смогло пронзить ладонь, судья ощущало, что копье отталкивает великая сила. Эта сила и два не выбило оружие из ее рук и откинуло судью на десятки метров назад. На лице верховного владыки не было никакого выражения, когда тот откинул судью. Это выглядело настолько непринужденно. Он снова хлопнул ладоши, и огромная ладонь пронеслась в бая, словно падающая с ним гора. Увидев, что Бай прикрылся всеми своими крыльями, которые приняли форму полукруглого щита, рука брошилась на крылья, но те лишь немного околыхнулись, а на вампира отбросило в скалу неподалёку с ещё большей скоростью, чем перед этим отлетела судья. В одно мгновение избавившись от Баи и судьи, владыка чутьётился перед тираном. Гигант сразу же выбросил в него свой кулак, но владыка даже не пытался уклоняться. Вместо этого он тоже выбросил свой человеческих размеров кулак на встречу. Он как будто бы разрезал воздух. Раздался взрыв, сотрясший землю, даже небеса задрожали. Толчок силы породил сильный поток воздуха. Линь Хуан пытался защититься руками, пытаясь не упасть. Однако ветер толкал его, и ноги Линь Хуана оставляли на земле длинные борозды. Взрывная волна оттащила его на тридцать метров. И только после этого Линь Хуан сумел стабилизировать свое равновесие. Когда ему удалось поднять голову, Тиран уже был в сотнях метров от места стычки, его правая рука была деформирована, а Владыка тем временем стоял на том же месте и потирал правый кулак левой рукой. О, этого парня потрясающая сила и такая толстая кожа. Не было ясно, хвалил ли Владыка гиганта или же это был сарказм. Отпустив свой комментарий, он даже не взглянул в сторону Тирана. Вместо этого он посмотрел на черкола, который был в то время в воздухе. Владыка некоторое время понаблюдал за ним, после чего сказал: "Дракон, не ожидал, что ты добудешь такого призывного монстра. Однако молодой дракон всего лишь как большая бутылка тоника для других монстров. Я завершил третью мутацию, и толку уже не будет, если я его съем". Сказав это, верховный владыка протянул в сторону черкола руку. Огромная рука остремилась вверх, И дракон мгновенно хлопнул крыльями, пытаясь уклониться, но было уже слишком поздно. Рука схватила его за горло. Дракон боролся и пытался вырваться, он даже выплюнул во владыку чёрное пламя, но того защищал слабый психическая энергия перед ним. Удерживая черкола, владыка посмотрел на Лин Хуана. "Видишь, сейчас у меня 8 навыков. Однако лишь с помощью телекинеза и грубой силы я с лёгкостью удалил всех их питомцев". Это и есть разница между второй и третьей мутацией, твои питомцы как муравьи для меня, которых я могу раздавить одним пальцем. Отозвав черкола, Линь Хуан мрачным взглянул на верховного владыку, огромная сила которого превысила его ожидания. Хотя его ранг был завершённого уровня золота, теперь он мог убить слабого представителя Священного пламени. Если у тебя есть что-то еще, то используй это сейчас. В противном случае у тебя больше не будет на это шанса. Владыка убрал руку, и на нераскрытой маске половины лица появилась улыбка. Я тебя за язык не тянул, пощады не жди. Линь Хуан отозвал Бая тиранной судью прежде, чем вытащить золотую карту. Глава двести шестьдесят пятая. Верховный Владыка убит. Перед сражением с Верховным Владыкой, Линь Хуан уточнил усяо Хэя, что он может использовать любой метод для убийства этого монстра. Главное убить монстра, и тогда он получит его полную карту. У Линь Хуана было несколько карт, которыми можно было убить Владыку: карта малого уничтожения, карта временного призыва и три карты одноразового навыка. Как только малая карта уничтожения активировалась, все монстры, находящиеся ниже ранга превосходства, будут убиты. И хотя верховный владыка был трижды мутирующим монстром и был даже могущественнее некоторых превосходных, но от малой карты он чудожению ему не спастись. Карта временного призыва могла призвать монстра на один ранг выше самого сильного из его фамилиаров. И так как у него теперь были монстры завершённого ранга золота, то призванный монстр будет высшего по уровню священного пламени, золотого пламени. Именно этого ранга был Чу Нянь, когда Линь Хуан впервые его увидел. Против такого монстра даже трижды мутировавшего владыки не устоять. Последней картой была карта одноразового навыка, которая позволяла Линь Хуану скопировать любой увиденный им навык. Однако она имела ограничения и могла скопировать лишь навык не выше уровня Священного пламени. Золотая карточка, которую в руке держал Линь Хуан, была одноразовой картой навыка. Навык, который она скопировала в три тысячи прядей мучения, который он получил во время битвы Клоуна и Жуняня, когда Линь Хуан собрался уже ее активировать, Владыка выхмылился, в его руке появилась маленькая куколка. Лицо куколки было как у Линь Хуана, и одежда была такая же. И тут Линь Хуан понял, что больше не может двигаться. Верховная Владыка поднял руку и показал куколку Линь Хуану. Это навык Марионетка Контроль. Это не новый навык, а улучшенная версия маски контроля. Я могу контролировать девять таких куколок одновременно, пока ранг противника не выше, чем мой на 1. Более того, марионетка контроль не только тело берёт под свой контроль, но также может извлечь память и цели и поместить её куда мне угодно, хоть в мою голову. Ты уж извини меня, мой бывший хозяин. Я хотел тебя отпустить, но увидев твоего дракона и других дважды мутировавших монстров, мне стали любопытны твои секреты. Реликвия, которую ты запечатал меня, кажется куда могущественнее, чем я думал. Давай уже узнаем о тебе больше. Внезапно прямо из ниоткуда появился золотой свет, который пронзил грудь верховного владыки. За первым лучом появился второй и третий, четвёртый. Бесчисленные пряди золотого света протекали тело владыки. Он пытался уклоняться, но лучей было так много, что от них было не убежать. После десяти атак его тело начало разрушаться. Теряя сознание, он наконец увидел источник света. Это была полупрозрачная тень мужчины среднего возраста. Цзюнянь. Верховный владыка помнил это имя, поскольку будучи ещё призрачным клоном, он сражался с этим человеком в городе Дакси. Однако тогда этот человек был побеждён одним ударом. Когда кукла в руке Владыки исчезла, Лин Хуан снова обрёл свободу. Ты совершил огромную ошибку. Ты взял под контроль моё тело, но не мой разум. Чтобы общаться с Цяо Хэем, мне нужно только моё сознание. Так как тело Лин Хуана было под контролем Владыки, он не мог тогда самостоятельно активировать карту, поэтому он связался с Цяо Хэем и поручил это дело ему. Создание Верховного Владыки полностью погасло после того, как Лин Хуан закончил свою речь. Однако атаки не прекратились, и золотые пряди продолжали вонзаться в тело монстра. Когда исчезло тело, тогда и атаки прекратились. Поздравляю. Мастер завершил миссию и получил легендарную карту Верховный владыка. Поскольку доступ мастеров в настоящее время ограничен, карта временно будет недоступна. Она будет распечатана, когда у мастеров будет достаточно полномочий. Вздох. Моя первая легендарная карта стала серой. Перелётова карта в руках Линь Хуана стала серого каменного цвета. Линь Хуан даже не стал смотреть описание карты, а просто её убрал. Однако Туджан кое-что вспомнил. Означает ли это, что у меня больше нет навыка Маска контроль? Или теперь это марионетка контроль? Когда верховный владыка бакинул систему, все его навыки, связанные с мастером, исчезли. Чтобы получить новое, мастеру необходимо распечатать карту. Слушая объяснения Сяо Хэ, Лин Хуан немедленно посмотрел на свою карточку. Мастер Лин Хуан, пол мужской, возраст 16, боевой ранг первый уровень ранга золота. Талант сверхчеловеческая сила. Семя жизни 1 ловкие руки. Семя жизни 2 обмануть смерть. Семя жизни 3 круг восприятия. Семя жизни 4 скорость Серафима. Боевой навык 1. писание великого опустошения, навык клинка. Боевой навык второй. Меч дикого пламени, навык клинка. Боевой навык третий. Громовое жало, навык клинка. Боевой навык четвёртый. Поток сотни клинков, навык клинка. Боевой навык пятый. Горный клинок, навык для тяжёлого оружия. Боевой навык шестой. Фатальная тактика, навык рукопашного боя. Боевой навык 7. Бесследные шаги. Навык передвижения. Боевой навык 8. Облачная поступь. Навык передвижения. Боевой навык 9. Громовые шаги. Навык передвижения. Навык монстра 1. Кровавый дух. Навык монстра 2. Супервыносливость. Навык монстра 3. Калейдоскоп. Навык монстра 4. Продвинутая маскировка. Навык монстра 5. Великая сила. Навык монстра 6. Паразитические семена. Навык седьмой. Абсолютная защита. Навык восьмой. Кровавая охота. Навык девятый. Контроль молнии. Вызов активирован. Доступное количество призывов 5. Примечание сойдёт. Маска контроль и вправду исчезла. Нахмурился Линь Хуан, посмотрев на свою карту. Мне больше не нужны кровавая охота и супервыносливость. Я либо удалю их, когда понадобится место, либо bedenю их с другими навыками. Сейчас у меня и так есть свободный слот. Аура высшей мутации призрачного клоуна никак не просочилась из этой зоны, а это значит, это идеальное место для одноглазого демона совершить свою вторую мутацию. Когда мутация завершится, я извлеку навык монстра. Линь Хван достал карту демона и две карты продвижения. Сяо Хэй, обнови одноглазого демона с помощью карты продвижения. Одноглазого демона клинка, редкая карта монстра. Для второй мутации потребуется две карта продвижения. Мастер уверен, что желает совершить мутацию, используя две карта продвижения. Да. Потребление карт продвижения и обновление редкой карты монстра. Одноглазого демона клинка. Обновление завершено. Поздравляю, мастер получил эпическую карту монстра Без пощадной мечник. Олень Хван углядел на свою новую эпическую карту монстра. На лицевой стороне был монстр в чёрных доспехах, и в руках его был чёрный меч, а окружал его чёрный туман. Он выглядел как человек в доспехах, только вот глаза у него были красные и светящиеся. Карта монстра. Редкости: эпическая. Имя монстра: Беспощадный мечник. Боевой ранг: 3-й уровень золота, завершённый. Навык 1: Отчаяние. Навык 2: Шаг меча. Навык 3: Бежалостный меч. Навык 4: Дух тёмного меча. Навык 5: Тёмный щит. Навык 6. Зона смерти. Призыв активирован. Примечание: обучаемый. Отчаяние. Масштабный боевой навык. Эспорцет всю силу жизни для одного смертельного удара. После его использования монстр вернётся в форму карты и в течение 24 часов будет недоступен для призыва. Шаг меча. Уникальный навык передвижения с мечом. Безжалостный меч эволюционировал от навыка убийственный меч. Когда тот достиг своего предела навыка в отдаёт высокосильные атаки, дух чевного меча, осквернённый дух меча восстановил свои первоначальные способности, что ускорит изучение любых навыков клинка и позволит извлекать навыки клинка из убитых противников. Тёмный щит. Защитный навык позволяет пользователю создать вокруг своего тела тёмную защитную зону, блокирующую атаки извне. После силы атаки не превысить силу пользователя в десять раз, защита не падет. Зона смерти. Эволюционировав из кругов восприятия, навык превращает область радиусом в сто метров в особую зону. Пользователю не нужно перемещаться, чтобы атаковать любую точку этой зоны. Извлечь навык. Прочитав описание, Линхон понял, что большая часть навыков этого монстра были навыками Кринка. Он думал, что если ему достанется навык клинка, то ему снова придётся заняться тренировками. Извлечение навыка активировано. Выброс случайного навыка. Поздравляю, мастер получил тёмный щит. Защитный навык, но хотя и хотел отчаяние, но в принципе у меня достаточное количество атакующих умений. Так что это даже отлично. Теперь у меня есть защитный навык. Люн Хуан был доволен доставшимся ему тёмным щитом и вздохнул с облегчением. Так как у него много времени уходило на тренировки с огнестрелом и до навыков клинка руки еще не скоро дойдут. Закончив с мутацией беспощадного мечника, у Линь Хуана осталось три карты продвижения, но пока он не планировал улучшать никовой из оставшихся монстров. Из редких у него остался только Александринский Орел, но и во вторая мутация привлекла бы много внимания, так как Линь Хуан часто призывал его для передвижения. Но ну, а другие монстры не стоили того, чтобы тратить на них карты продвижения. Убрав карту лежалого мечника, Линь Хуан снова призвал Судью, которая смиренно стала ожидать его приказов. Ты хорошо знаешь это место, ознакоми меня с ним, попросил Линь Хуан. Рай монстров, читает Ролион, специально для сайта auaid.ru. Глава 266. Божественный камень. Когда Линь Хуан уже готов был готов уходить, он получил уведомление от Цяо Хэя. Была обнаружена эволюция карты монстра, связанной с семенем жизни. Мастер желает установить связь между картой семени жизни и связанной с ней картой монстра. А есть какие-то преимущества? спросил Линь Хуан. Когда будет установлена связь, То когда редкость карты монстра будет увеличена, то редкость соответствующего ему семени жизни будет автоматически обновлена. Линь Хуан задумался. Среди его четырёх семян жизни, которыми он владеет, только круг восприятия и скорость Серафима были связаны с одноглазым демоном меча, и сурьёй соответственно. Связь, которую обнаружил Сяо Хэй, относилась к мутировавшему демону меча. А что насчёт побочных эффектов этой связи? спросил Линь Хуан, опасаясь, что Сяо Хэй решит над ним подшутить. Он очень осторожно относился ко всем новым функциям. Нет никаких побочных эффектов. После установления связи редкость карты монстра и карты семени жизни будет одинаковой. Мастер в любое время может удалить эту связь. Хорошо, тогда создавай связь с божественным мечником и судьёй. Лин Хуан ощутил облегчение. Создание связи с картой монстра Нефилимский судья и картой Семени жизни Скорость Серафима завершено. Создание связи с картой монстра Безжалостный мечник и картой Семени жизни Круг восприятия завершено. Редкость карты Семени жизни Круг восприятия и редкость карты монстра Беспощадный мечник не совпадают. Начинаю обновление карты Семени жизни Круг восприятия. Поздравляю. Семя жизни мастера, круг восприятия редкий, теперь стало микротерриторией эпический. Микротерритория эпический превращает область радиусом в 100 м в личную территорию. Пользователю не нужно перемещаться, чтобы атаковать любое её место. Увидев свою новое семя жизни и талант, который оно давало, Линь Хуан был вне себя от радости. Территориальный талант Даже для превосходных территориальный тайный навык был огромной редкостью, и получение такого ещё до достижения ранга превосходства определённо было поводом для праздноний. Лин Хуан убрал синюю карту семени жизни после того, как внимательно её изучил. Судья же терпеливо стояла рядом и ожидала. Несмотря на то, что она была призывным монстром Лин Хуана, она всё равно не могла увидеть карту в его руках. Оторвавшись от своих мыслей, он кивнул судье рядом с ним. Пошли. Это была изолированная зона донне озера. Ранее Линь Хуан вместе с Блади провёл тут лишь лёгкую разведку. Но теперь с судьёй он мог спокойно изучить данное место, не боясь, что на него нападут все звёздные звери этого места. Первое, что сделала судья, она привела Линь Хуана к гигантскому чёрному камню. Когда звёздные звери заметили Линь Хуана, Они собирались напасть на него, но судья велел им отступить. Линь Хуан внимательно осмотрел камень. Он был гигантским, высотой более 10 метров, и это была только его видимая часть. Остальная была закрыта в землю, и никто не знал, насколько глубоко. Линь Хуан хотел забрать этот камень с собой для исследований, но не смог поместить его в своё хранилище. Он попытался его поднять, но не смог сдвинуть с места. Камень на ощупь был странный, совсем не как остальные камни. Это больше смахивало на металл. После нескольких неудачных попыток Линь Хуан вызвал своего сильнейшего монстра на помощь. Раненая в предыдущей битве рука тирана уже полностью исцелилась. Тиран, попробуй вытащить этот камень, велел Линь Хуан, указывая на камень. Огр обхватил камень двумя руками и попытался его поднять. Он напряг все свои мышцы. И на его лбу даже вены вздулись, но камень не поддался. Наблюдая за этим, Линь Хуан понял, что с этим камнем далеко не всё так просто. Отозвав тирана, он спросил у судьи: "Ты использовала этот камень для своей второй мутации?" Судья кивнула. "Этот камень оказывает влияние только на звёздных зверей или же и на других монстров тоже?" Снова спросил Линь Хуан. Судья покачала головой. "Не оказывает, или ты не знаешь?" Лин Хуан не понимал, что она имеет в виду, и он призвал Блади себе на помощь. Некоторое время пообщавшись с ней, паразит начал писать на его доске. Это божественный камень для монстров духовного типа. И его излучение источник энергии для их мутаций. Однако процесс эволюции очень медленный, и ей потребовалось более 100 лет, чтобы завершить её вторую мутацию. Это очень медленно, нахмурился Лин Хуан. Но вскоре подумала о другом. Если она останется тут, то сможет ли она совершить и третью мутацию? Блэди пообщался с судьей еще раз, прежде чем написать на доске. Да, но это займет более двух сотен лет. Лишь один звездный зверь сумел завершить третью мутацию десятки лет назад и ушел. На это у него ушло более трехсот шестьдесят лет. Если так, то этот камень бесполезен. Он работает лишь на монстрах духовного типа. И для третьей мутации нужно больше 300 лет. Для духов-дох монстров 300 лет не было большим сроком. Однако для приручателя такого как Лин Хуан это было слишком долго. Цяо Хэй, что ты думаешь об этом камне? спросил Лин Хуан после некоторых раздумий. Этот камень содержит неизвестную психическую энергию. На данный момент я ограничен уровнем доступа мастера и ничего не могу добавить по этому делу. Забрать с собой камень я не могу, и даже Сяо Хэ ничего не может мне о нем поведать. Услышав слова Сяо Хэ, Линь Хуану не оставалось ничего, кроме как оставить камень там, где он был. Покажи мне другие места, сказал Линь Хуан, и Балди начал общаться с судьей. Вскоре паразит снова написал на доске: эта зона очень большая. Судья живет тут уже сотни лет и обошла это место вдоль и поперек, не считая растений. В этом месте нет ничего особенного. Раз так, то тогда не важно. Линь Хуан не сомневался в сказанном судьей. Я буду использовать эту зону в качестве места для обновления моих карт. Как только мне нужно будет совершить мутацию, я приду сюда. Что до этого камня, то как только мой уровень доступа будет выше, я попрошу Сяо Хэ мне помочь. И раз это место оставалось незамеченным в течение сотен лет... Той в ближайшем будущем о нём никто не узнает, подумал Линь Хуан. Он всё ещё думал, что же ему делать с этой изолированной зоной и божественным камнем. Но так как о входе сюда никто не знал, а камень он сдвинуть не мог, Линь Хуан решил отложить эти мысли. В таком случае, уходим отсюда. Линь Хуан отозвал Блади, призвал орла и полетел вслед за Нефилимским судьёй. Рай монстров. Специально для сайта aulaid.ru Глава 267 Три элитных легиона После взлетов и падений Линь Хуан наконец достиг своей цели того, ради чего он поехал в метеоритную пустыню Он не только достиг ранга золота, но и получил в распоряжение эпического монстра Нифелимского судью Улучшил демона меча, а также получил легендарную карту монстра Верховного Владыку даже более того, у него теперь был ключ руин, который он забрал у Святова. Пока он ничего не делал с этим ключом, так как после его активации его отправит в руины. Но что это за место, какого ранга и вида там монстры, он всего этого не знал. Если его отправят в место с кучей превосходных монстров или же куда-то за пределы седьмого дивизиона, то он будет в большой беде. Он планировал потратить немного времени на исследования и подготовку, прежде чем отправиться туда. Он отбросил мысли о прокачивании себя до третьего уровня золота, так как он помнил, что мистер Фу попросил его связаться с ним сразу после того, как Линь Хуан достигнет ранга золота, чтобы организовать ему тренировку. С тех пор, как он прибыл в город Луоси, прошло уже 20 дней. Хоть у Не Ву и было оправдание в виде его уникального телосложения, которая позволила ему поднять военную технику до восьмого уровня. Но поднять уровень ранга с первого по третий за 20 дней было уже слишком. Более того, мистер Фу узнал, что Линь Хуан делал остановку в Луоси. Поэтому времени для тренировок с навыком жизни у него было совсем немного. Последняя регистрация Линь Хуана в ассоциации охотников была 6 месяцев назад. И ему удалось подняться от обычного человека до первого уровня серебра, что было огромным прыжком, охватывающим 7 уровней. В среднем на один уровень у него уходил месяц. Это была ужасающая скорость для обычных людей. Чем выше был ранг, тем труднее было повышать уровни, так как количество силы жизни повышалось с каждым разом, и она становилась всё плотнее. Заполнение секций требовало большого количества кристаллов жизни и большого количества времени. Обдумав это, Линь Хуан решил не повышать свой уровень. Сняв маскировку, он позвонил мистеру Фу, и тот быстро поднял трубку. Был уже обед, и мистер Фу лежал на шезлонге и махал Линь Хуану рукой. А, -а, а, дорогой ученик, ты достиг ранга золота? Да, уже несколько дней как. Последнее время я был занят кое-какими другими делами. Линь Хуан решил отодвинуть день, когда он перешел на ранг золота. Таким образом, у него было оправдание того, что он уже был второго уровня. Ну как? Успешно. Сел мистер Фу и улыбнулся. Можно сказать и так, я думаю. Были некоторые препятствия на моём пути, но я смог их решить, кивнул Линь Хуан. Замечательно. Сидя на шезлонге и глядя на Линь Хуана, улыбнулся мистер Фу. Ты позвонил мне, чтобы узнать о тренировке? Да, кивнул Линь Хуан. Что же вы для меня запланировали? Линь Хуану было любопытно. Слышал ли ты когда-нибудь о руинах? спросил мистер Фу. Линь Хуан был ошеломлен, когда услышал этот вопрос. Он только что получил ключ от руин, и теперь мистер Фу спрашивает о них. Он откинул эти мысли и кивнул. Да, слышал. Пространственные руины. Это изолированные измерения, образовавшиеся из-за не полностью закрытого ока ужаса. или по другим каким-то причинам. В таких измерениях есть монстры и материалы, поэтому крупные организации используют это место для тренировок своих членов. Вы отправляете меня в руины? Примерно через 10 дней легион убийц демонов из военного департамента мирового правительства проведёт тренинг для своих резервных членов. Проходить это мероприятие будет в седьмом дивизионе, в руинах второго уровня. Я думаю зачислить тебя на эту тренировку. сказал мистер Фу. Одно из элитных подразделений мирового правительства, Легион убийц демонов, Лин Хуан слышал о них раньше. Убийцы демонов, убийцы драконов и убийцы богов были тремя элитными подразделениями мирового правительства. Их боевой ранг был не менее третьего уровня золота, и у них было множество резервных членов ранга золота. Чтобы стать полноценным членом, нужно быть как минимум уровня священного пламени. Эти три элитных легиона были главными хранителями безопасности человечества. На протяжении сотен лет их существования многие жаловались, что мировое правительство ничего не делает и только инвестирует в ассоциацию охотников и в рай аванчеристов. Только вот многие не знали, что мировое правительство приложило много усилий, чтобы сохранить мир. Все три элитных легиона большую часть своего времени сражались с монстрами. которые почти каждый день пытались вторгнуться к людям. Между тем, безопасность внутренних земель дивизиона ложилась на плечи ассоциации охотников, края авантюристов и других подконтрольных мировому правительству организаций. Линь Хуан с уважением относился к этим легионам. Без них было бы невозможно построить города и безопасные зоны, и цитадели не были бы такими процветающими, какими мы можем видеть их сейчас. А разве это не странно? Если я вот так вот буду туда зачислен. Линь Хуан очень хотел присоединиться к тренировкам. Его смущал лишь метод. Не переживай, ты не будешь зачислен для тренировок. Многие элитные члены других организаций тоже присоединятся. Тренировка один из способов познакомиться друг с другом. Многие организации хотят показать новичков, которых они взяли под своё крыло. С улыбкой сказал мастер Фу. Значит, среди организаций принимающих в этом участии могут быть также и преступные организации, спросил Лин Хуан. Верно. Раньше, ясное, некоторые участники были слишком уж выдающимися, то их могли убить преступные организации. Только сейчас это вряд ли произойдёт. Седьмой дивизион развивается с огромной скоростью, и у них попросту нет времени заниматься такими вещами. Мистер Фу подумал, что Лин Хуан зря переживает. Лин Хуан нахмурился, но он всё ещё колебался рассказать ли мистеру Фу о пурпурном вороне. И мистер Фу заметил его колебание. Ты можешь рассказать мне всё, что тебя мучает. Не переживай, если ты не хочешь идти. Ничего страшного в этом нет. Дело не в том, что я не хочу идти. Просто если я это сделаю, меня может заметить пурпурный ворон, у которого я числюсь мёртвым. После чего Линь Хуан рассказал мистеру Фу свою историю. На взгляд мистера Фу, история была просто невероятной. Ты действительно ничто. Как тебе удалось сбежать из лагеря пурпурного ворона? Хоть я и уничтожил все ниточки, ведущие к моей личности, если пурпурный ворон увидит меня, то определённо узнает. Они будут расценивать меня как дезертира, и это может коснуться и моей семьи. Линь Хуан знал о правилах в пурпурном вороне. Не переживай об этом. Просто присоединяйся к тренировке. Я решу вопрос с порпорным вороном, и они больше не будут тебя искать, усмехнулся мистер Фу. А в самом деле? Лин Хуан не ожидал, что мистер Фу пообещает нечто подобное. Не волнуйся, я держу своё слово, кивнул мистер Фу и улыбнулся. Рай монстров специально для сайта auleit.ru Глава двести шестьдесят восьмая. Отправка домой. Договорившись с мистером Фу, Линь Хуан понял, что до начала его тренировки осталось двенадцать дней. Мистер Фу не был уверен в ее содержимом, так как учебная программа менялась с каждым годом. Впрочем, общее направление всегда оставалось неизменным. Большая часть обучения заключалась в улучшении боевой силы. Раз тренировки начнутся через двенадцать дней. Полу с половиной месяца, что я провел в Луоси, то никто не заподозрит ничего, если я поднимусь до второго уровня золота. Убедившись, что это не выглядит подозрительно, Линь Хуан решил поднять немного свой уровень, прежде чем покинуть Луоси. Призвав своего самого быстрого монстра Нифилинского судью, Линь Хуан провел два с половиной дня на убийство более шестидесяти монстров ранга золота. Теперь он наконец-то был второго уровня. Заполнив 11 новых секций своего колеса, вечером третьего дня, убив последнего монстра, Лин Хуан призвал чёрную пространственную реликвию, которую ему дал мистер Фу. Установив координаты своего дома, он вошёл в чёрные инверсии. Лин Хуан очутился в гостиной своего дома в зимнем городе. Это было то место, откуда они с мистером Фу тогда ушли. "Синь Эр, Сяо Сюань, я дома", крикнул Лин Хуан. Ещё даже не надев домашние тапочки, он услышал, как дети бежали вниз по лестнице. "Брат!" подбежала Лин Синь и бросилась в объятия Лин Хуана. Хоть она и была уже в выпускном классе, она всё равно вела себя как ребёнок. А вот Лин Сюань, как обычно, застенчиво стоял в сторонке. Лин Хуан подошёл к нему и погладил мальчика по голове. "Брат, в этот раз ты вернулся раньше". Прошло только 20 дней. Чиккнула Лин Синь. Я думала, тебя не будет больше месяца. А в последний раз у меня больше времени ушло на дорогу, чем на сами дела. Как правило, на само дело уходит всего несколько дней, сказал правду Лин Хуан. В этот раз я вернулся раньше, потому что учитель дал мне пространственную реликвию. Тогда почему тебя не было аж 20 дней? Лин Синь вопросительно подняла бровь. Потребовалось некоторое время, чтобы найти нужного мне монстра. С улыбкой объяснил Линь Хуан. Что-то ты не особо и искал. Раз было время играть в ганмастер с Линь Сюанем, надулась Линь Синь. Линь Хуан неловко улыбнулся, но не стал ей объяснять, что монстра для него искал Блади, паразитические способности которого были слишком сильными, и он не хотел, чтобы дети об этом знали. Это может навлечь на них неприятности, если они избалтнут лишнего не при тех людях. Я побуду дома больше недели, прежде чем снова уйти, беспомощно сказал Лин Хуан. Ты ведь только что вернулся, и через неделю снова уезжаешь? уставилась на него Лин Синь. Разве ты не добил себе семе жизни? Учитель устроил мне тренировку, которая начнётся через 9 дней, объяснил Лин Хуан. Но ты не можешь потратить больше времени на отдых. Не могу. Я не единственный, кто будет в этом участвовать. Помимо меня будет ещё много людей. покачал головой Линь Хуан и улыбнулся. Услышав объяснение, девочка сдалась. Хватит обо мне. Как тут у вас без меня дела? спросил Линь Хуан. Синьер, как твоя домашняя работа? Пока тебя не было, ничего особенного не случилось, покачала головой Линь Синь. В школе всё хорошо. Не могу пока привыкнуть, что все называют меня другим именем. Ещё я попала в десятку лучших учеников, и я нацелена попасть в тройку. Продолжай в том же духе, и ты попадешь в престижную школу. Линь Хуан погладил сестру по голове и посмотрел на Линь Сюаня. А у тебя как дела, Сяо Сюань? Слышал со свою сестру, пока меня не было дома. Линь Сюань немедленно закивал. А, да. Хоть Линь Сюань и не разговаривает, он умеет писать. Вспомнила Линь Синь. Ты писать умеешь? Линь Хуан вспомнил, что когда уходил. Добавил ему материал для чтения. Умеет, только понятия не имею, где он этому научился. Лин Синь высунул язык. Лин Сюань достал доску для письма и написал на ней: "Я сам научился, изучив документы в сети". Лин Хуан был потрясён скоростью обучения Лин Сюаня. "Ты посмотрел все видеоролики с арены охотников, что я тебе скинул?" "Да, ещё я посмотрел много живых боёв золотых охотников", написал на доске Лин Сюань. Все они выглядели какими-то слабыми, так что сам я не принимал участия. Просто наблюдай. Тебе не стоит участвовать в сражениях, иначе это может вызвать неприятности. Линь Хуан похлопал Линь Сюаня по плечу. Если тебе хочется сражений, всегда можешь попросить меня. Мы создадим отдельную комнату или даже пойдём в дикую зону, чтобы сразиться с монстрами. Линь Сюань кивнул. Поговорив с дворой, Линь Хуан захотел кушать. Он вспомнил, что ещё не ужинал. "Ребят, вы уже ели?" "Да, а ты ещё нет?" спросила Лин Синь. "В доме ничего нет. Я закажу для тебя что-нибудь." "Всё нормально. Я привёз с собой немного местной еды." Лин Хуан достал местные блюда города Луоси и игрушки. Еду он сложил в холодильник, а когда в него перестало помещаться, то остальное убрал в хранилище. Пока младшие были заняты открытием подарков, Аньни благополучно забыли о бужине Лин Хуана. Он достал замороженный пирог и половину положил на стол, а вторую половину засунул в духовку. Через 3 минуты он достал из духовки половину пирога и разрезал его на 6 частей. А у меня тут пирог, крикнул Лин Хуан. Пирог? Лин Синь и Лин Сюань положили подарки и побежали к столу. Лин Синь ещё в детстве любила пироги, а Лин Сюань ел только мясо и яйца. Впрочем, в пирогах были яйца, поэтому он их тоже ел. Это замороженный торт, который я привёз из города Луоси. Его можно есть двумя способами: в замороженном и в разогретом виде. Приступим. Для Лин Хуан пирог послужил его ужином, а для детей деликатесом. Вкусно! Одновременно сказали Лин Синь и Лин Сюань, когда сунули по кусочку в рот. Рад, что вам понравилось. Я купил 30 штук, но 6 из них уже съел. Линь Хуан знал, что пироги придутся им по душе. Он не особо любил сладкое, но пирог ему нравился, а значит, понравится и этим двоим. После ужина и уборки Линь Хуан вместе с Линь Сюанем пошли тренироваться в Game Master. Рай монстров. Специально для сайта aolight.ru. Глава 269. Покидая дом, с тех пор как Линь Хуан вернулся домой, все время он проводил тренировая стрельбу. Однако он подумал, что раз он скоро присоединится к более грандиозной тренировке, то лучше пропустить промежуточные техники. И теперь он с Линь Сюанем тренировал техники продвинутого уровня. Одним из таких навыков была гроза, навык эпической редкости, требующий три тысячи фрагментов для активации. Линь Хуану удалось лишь спустя 8 дней собрать нужное количество. Кроме тренировок стрельбы, Линь Хуан ещё заходил на арену охотников и дважды сражался с Линь Сюанем на частной запороленной площадке. Его внезапный вход на арену поднял целую шумиху. И хоть он и сражался, это не помешало событию стать самой обсуждаемой темой. Но Линь Хуан был настолько занят, что не уделил этому вообще никакого внимания. На ринге Лин Сюань развивался как сумасшедший. К месту будет упомянуть, что мальчик отлично знал основы сражений, но тонкости реальных битв были для него ещё чужды. В первом бою он был убит Лин Хуаном одним ударом, но спустя пару битв убить его было уже не так просто. Первая тренировка длилась менее 2 часов, и Лин Сюани удалось не умерить на ринге с Лин Хуаном, хоть он и был по-прежнему неуклюж. Но для новичка он двигался совсем неплохо. Вторая битва тоже длилась менее 2 часов, но закончилась ничьей. Лин Сюань был лишь третьего уровня серебра, в то время как Лин Хуан второго уровня золота и мог одолеть любого кто ниже превосходного ранга. Но вот Лин Сюань умудрился свести битву в ничью. У Лин Хуана было лишь одно описание этому: Лин Сюань сражался как трижды мутировавший монстр. Помимо сражений с Лин Сюанем, Линь Хуан также собирал в сети информацию о Драконьем и о Духовной подземной лаве. Он подготавливался к переводу Чаркола, Тирана и остальных своих монстров в ранг превосходства. Если сравнить требования всех его монстров, то Бая и Судью перевести было проще. Ведь найти дважды мутировавших монстров того же типа было не так сложно. Самое тяжёлое распечатывание было у Безжалостного мечника. Ему нужно было убить 9 разных превосходных монстров меча. Большинство таких превосходных монстров имели высокий по человеческим меркам интеллект и мощные атаки. Даже человеческие превосходные предпочитали избегать их. Последние 8 дней прошли продуктивно. На девятый же день в 7:00 утра, когда Линь Хуан готовил завтрак, в дверь позвонили. Линь Хуан открыл дверь и на пороге увидел мистера Фу, который ошеломлённо на него смотрел. Он должен сказать, скорость твоего развития ужасает, сказал мистер Фу. Да не особо. У меня почти месяц ушёл на то, чтобы взять ранг золота, улыбнулся Линь Хуан. Мистер Фу приподнял бровь, но ничего не сказав, вошёл в дом. Где дети? Я принёс подарки, сказал мистер Фу, вытаскивая их один за другим. Они наверху, скоро спустятся. Пожалуйста, присаживайтесь, завтрак скоро будет готов. Линь Хуан налил мистеру Фу стакан сока и вернулся на кухню. Вскоре Линь Синь и Линь Сюань спустились вниз. Они были вне себя от радости, когда увидели мистера Фу. Они помнили этого старика, который в прошлый раз приносил им подарки. "Брат, у нас гость!" крикнула Линь Синь. "Я знаю. Пожалуйста, составьте ему компанию. Я скоро закончу", ответил Линь Хуан. "Я купил это для вас, ребята. Разбирайте". усмехнувшись, сказал им мистер Фу. Зная, что мистер Фу является наставником Линь Хуана, да и в прошлый раз они уже принимали от него подарки, дети пришли в чинейший восторг. Пока они выбирали себе подарки, мистер Фу не сводил с Линь Хуана глаз. Он прищурился, наблюдая за тем, как мальчишка из горы подарков вытащил чёрную металлическую коробку. "Завтрак готов. Проходите", с кухни донёсся голос Линь Хуана. Ребята сразу же закончили с выбором и поспешили на кухню мыть руки и готовиться к завтраку. Мистер Фуд тоже не спеша проследовал за ними. Завтрак был простым: хлеб из непросеянной муки, ветчина, два яйца, стакан молока и немного фруктов. Этот хлеб Линь Хуан привёз из города Луоси, из той же пекарни, где он покупал замороженные пироги. Это был второй наиболее популярный их продукт. Текстура и вкус хлеба были просто потрясающими. Однако Лин Сянь такой не ел, поэтому на его тарелке лежал огромный кусок мяса. После завтрака мистер Фу сказал ребятам: "Дедушка заберёт вашего брата на какое-то время". Они кивнули, и хоть они не были довольны тем, что Лин Хуан должен был уйти, но знали, насколько это было важно для него. "Берегите себя, и если что-то случится, свяжитесь со мной через кольцо". Если не получится, то не паникуйте. Я просто могу быть в месте, где нет сигнала. Вы всегда можете отправить мне сообщение, и я позвоню вам сразу же, как только его увижу. Проинструктировал Линь Хуан. Мистер Фу достал золотую пространственную реликвию, и Линь Хуан шагнул в портал следом за ним. Дверь за ними закрылась и обратилась в золотую пыль. Проводив Линь Хуана, Линь Синь пошла в школу, а Линь Сюань, убедившись, что она ушла, достал чёрную коробку. Это была та самая коробка, что принёс мистер Фу. Мальчик не знал, что это такое, но что-то в ней его притягивало. Именно поэтому из целой кучи подарков он выбрал именно её. Открыв её, внутри он увидел золотого цвета бусину. Только вот величиной она была с палец взрослого человека. Как только Лин Сюань коснулся её, бусинка превратилась в жидкость и мягко поднялась в воздух перед Лин Сюанем. Облетев мальчика несколько раз, бусинка со скоростью света влетела в его лоб. Линь Сюань не сходил с места. Его глаза стали цвета золота и начали светиться подобно солнцу. Ноги мальчика оторвались от земли, и он парил посреди комнаты, раскинув ноги. Он впал в какой-то транс. Если бы не его светящиеся глаза, то можно было бы подумать, что он просто спит. Это странное явление продолжалось несколько часов. Лишь к 12 часам дня Золотое сияние наконец исчезло, и тело мальчика опустилось на землю. Что случилось с моим телом? Линь Сюань был удивлен, глядя на свои руки. Он поспешил к зеркалу в ванной, и вид ребенка в отражении его смутил. Посмотрев на себя некоторое время, он как будто бы что-то вспомнил. Серийный номер триста двадцать семь. Линь Сюань, Линь Хуан, Линь Синь. Почувствовал затылок. Лин Сюань сел на диван в гостиной. Помолчав некоторое время, он достал из хранилища доску и что-то на ней написал. Доску он положил на журнальный столик и рядом с ним положил своё кольцо Сердца Империи. После чего он сходил в свою комнату на втором этаже и переоделся в серый балахон. Медленно он снова спустился вниз. Подойдя к выходу, он обернулся и, улыбаясь, взглянул на столовую и гостиную. Лин Хуан, Лин Шин. Спасибо, что заботились обо мне. К сожалению, я не принадлежу этому месту. Сказав это, Лин Сюань вышел из дома и взлетел в небо, словно птица. Рай монстров, специально для сайта auaid.ru. Глава 270. Юэ Дунлай. Цитадель номер 7А1, Белая столица. Огромное здание возвышалось подобно могучему гиганту. Это было не только самое высокое здание белой столицы, но и самое высокое вообще во всем седьмом дивизионе. Оно было более трех тысяч восемьсот метров в высоту. Практически каждый, кто впервые тут оказывался, всегда поднимали голову вверх, чтобы посмотреть, насколько же высокое это здание. Линь Хуан стоял на площади под гигантским зданием и смотрел в небо. Штаб-квартира мирового правительства такая крутая, не мог одержаться от восклицания Линь Хуан. Он даже не мог видеть верхушку здания, так как она была скрыта облаками. Такой огромный офис. Правительство очень щедрое. Естественно, это ведь реликвия ранга полубога, улыбнулся мистер Фу. "Мастер, хотите сказать, что офисное здание с широко раскрытыми от удивления глазами Линь Хуан посмотрел на мастера Фу. Конечно, кто бы стал тратить столько усилий на его постройку? Вторгни сюда какая-нибудь преступная организация, то любой ее член уровня священного пламени мог бы здание уничтожить. А кто захочет его снова восстанавливать? – сказал мистер Фу, как будто это было что-то совсем не важное. Линь Хуан задумался над этим и согласился. Будт это обычное здание, то уничтожить его было бы не трудно. А вот каждый раз отстраивать заново так себе занятие. Такие есть не только в седьмом дивизионе. А штаб-квартиры мирового правительства с четвёртого дивизиона и по двенадцатый все имеют похожие защитные реликвии ранга полубога. Тоже касается и других организаций. Все переживают, чтобы в их родные края никто не вторгся, добавил мистер Фу. Если у четвёртого дивизиона и по двенадцатый есть полубожественные реликвии, то что до первых трёх дивизионов? Спросил Линь Хуань. А, они их реликвии божественного ранга. Эти три дивизиона основные опоры человечества. Эти ребята куда богаче нас. Тон мистера Фу был немного странным. А эти три дивизиона, они процветающие? Снова поинтересовался Линь Хуань. Конечно. кивнул мистер Фу. "Ты видишь, насколько оживлена Белая столица?" "Да", кивнул Лин Хуан. "Белая столица самая оживлённая цитадель с самой большой площадью в 7-м дивизионе, 15 млн квадратных метров. Но в 3-м дивизионе Леубая цитадель класса А площадью не меньше 12 млн километров. А многие, и вообще все 18, самая же большая цитадель класса А" Размером в двадцать восемь километров, почти что в два раза больше белой столицы. Что до населения, то даже цитадель класса Ц в третьем дивизионе более переполнена, чем многие наши цитадели класса Б. Их экономика на голову выше нашей. Кстати, третий дивизион самый слабый среди той троицы. Первый и второй куда могущественнее. Между ними и третьим дивизионом огромная пропасть. Сказал мистер Фу и отхлебнул из своей фляги. Ещё более переполненные зоны, чем это? Линь Хуан не мог себе этого представить. Чем густонаселённее, тем грязнее. Не думай, что такие места лучше. И, кстати, раз уж мы об этом заговорили, то хочу тебя предупредить. В будущем, когда ты окажешься в таких дивизионах, не доверяй людям так просто. Э-э, Линь Хуан не понимал причины такого предупреждения, но всё равно кивнул. Пока они болтали, на площади собиралось всё больше и больше людей из самых разных организаций. В каждой группе было от 10 до 20 участников, а в некоторых даже сотни. Все они были третьего ранга золота или даже завершённого ранга золота. Мистер Фу был единственным, кто привёл лишь одного человека, и Линь Хуан был единственным человеком второго уровня золота. Это выделяло его из толпы. Было видно, что мистер Фу имел высокую репутацию, так как многие лидеры превосходного ранга подходили его поприветствовать. Все было весьма формально. Некоторые спрашивали у него насчет Линь Хуана, но тот, ухмыльнувшись, давал все один и тот же ответ: «Он мой чиник». Они были очень удивлены, услышав такой ответ. В восемь часов утра на площадь вышла большая группа людей. Во главе группы был седовласый старик, волосы которого были собраны в пучок. Рядом с ним шёл Джунянь, которого Линь Хуан уже знал. Когда лидер и Джунянь подошли, к ним направились многие превосходные. Старик и Джунянь были очень влиятельными людьми, да и Джунянь был назначен новым старшим должностным лицом в ассоциации охотников. Многие подошли их поприветствовать. Этот старик Старший исполнительный офицер ассоциации охотников Линь Хуан не знал старика Ли, но знал, что Цзюняня сделали офицером. Только вот во главе группы был не он. Да, его зовут Ли Юньлун. Он глава ассоциации охотников седьмого дивизиона. Даже самые старшие старейшины его уважают. Он даже сильнее Цзюняня? Не удержался Линь Хуан. Он видел, на что способен Цзюняня. когда тот ещё не был уровня бессмертия. Поэтому у него было приблизительное представление. Намного сильнее, услышав его вопрос, мистер Фу обернулся и взглянул на Лин Хуана. После уровня священного пламени идёт уровень бессмертия. Чтобы зажечь свою первую лампу жизни, человеку потребуется душа монстра. Каждая лампа означает одно обновление. Джун Нянь зажёг свою первую лампу. А вот у старейны Ли их уже девять. Он близок к переходу на новый уровень. А ты думаешь, почему он самый авторитетный среди них? Ты не смотри на то, что он такой дряхлый. Даже если все исполнительные офицеры нападут на него, они все проиграют. И в самом деле силён. Линь Хуан не ожидал, что тощий старик, которого едва ли не сдувало ветром, может быть таким сильным. Пока они говорили о Ли Юньлуне, Он посмотрел в их направлении. Старик извинился перед своими собеседниками и немедленно направился к мистеру Фу и Линь Хуану. Уверив это, Чжун Янь что-то сказал молодым людям позади себя и пошел следом. Мистер Фу, оба поприветствовали его. Сяоли, похоже, ты стал сильнее. Кажется, ты совсем близко к тому, чтобы перейти на новый уровень, сказал мистер Фу Ли Юнь Луну. Линь Хуан был в шоке, когда услышал, что мистер Фу назвал старика Сяо Ли. "Спасибо, мистер Фу. Я работаю над этим." Похоже, что Ли Юньлуна это никак не оскорбило. Линь Хуан с удивлением посмотрел на своего наставника. Он даже не думал, что тот окажется настолько уважаемым. "А ты, паршивец, я читал о тебе недавно. Ты теперь старший исполнительный офицер. Мистер Фу похлопал Джуняня по руке. С его ростом ему трудно было дотянуться до плеча. "Для меня это большая честь. Я довольно медленно развиваюсь и хотел бы поблагодарить вас за ваши советы. Это мне очень помогло добиться того, что у меня есть". Джунянь был скромным. Линь Хуанни, перебивая, слушал их разговор, во время которого Ли Юньлун периодически бросал на парня свой взгляд. Не вытерпев, он спросил: Мистер Фу, этот парень Линь Хуан устроил в ассоциации целый переполох. Я был в шоке, когда узнал, что он гений меча. Этот ребенок гений меча? Чжун Янь поднял бровь, взглянув на Линь Хуана. Казалось, он пытается выяснить, что же в нем такого особенного. И хоть он был весьма занят все это время, новость о бойце, сделавшем 90 последовательных побед, не обошла его стороной. Даже не думай. Он мой ученик, признался мистер Фу. Вы официально взяли себе ученика? Джунянь был потрясён. Это я проглядел. Во время первого отбора я отказался брать этого парня, сказал старина Ли, взглянув на Линь Хуана. Ты сильный и способный молодой парень, но такой скрытный. Тебе удалось обмануть мои старые глаза. Если бы ты его не проглядел, то он бы не достался мне. По-моему, всё просто отлично сложилось, рассмеялся мистер Фу. Линь Хуан понял, что был отвергнут при отборе в списке на интенсивное обучение стариком, стоящим сейчас перед ним. Пока они болтали, прибыли люди из мирового правительства. Группа была из тысячи человек, все в тёмно-зелёной военной форме, а под ней клинок в чёрной крови. Кровь выглядела очень реалистично. Линь Хуан сразу узнал этот логотип. Это был Легион Убить Демонов. Взглянув на них, Линь Хуан увидел знакомое лицо. Юй-Юйа? Юэ Она в Легионе Убить Демонов? Линь Хуан не сказал это вслух, но мистер Фу заметил его удивление. Что-то не так? Нет, ничего. Просто увидел друга. Покачал головой Линь Хуан и улыбнулся. Увидев прибытие людей из мирового правительства, старик Ли и Джунянь извинились и вернулись к своей команде. Там была группа трёх человек, которую вёл старик с прямой осанкой, член мирового правительства. На нём был белый костюм, поверх которого был накинут белый плащ. На плаще было написано: "Убийца демонов". Два других человека были в чёрной униформе с красным логотипом: "Убить з демонов слева". На них тоже были белые плащи с надписью Убийца демонов. Почему этот старик выглядит так знакомо? нахмурился Линь Хуан. Вскоре он подумал, что старик чем-то напоминает Юэ Джана. Старик тем временем вышел на сцену перед правительственной штаб-квартирой и посмотрел на людей на площади. Добрый день. Я вижу тут много старых лиц. Надумаю, что большинство молодёжи меня ещё не знают. В таком случае я представлюсь. Меня зовут Йоэдун Лай. Я основатель легиона убийц демонов в седьмом дивизионе, а также я первый ее генерал. Рай монстров, специально для сайта auaid.ru. Глава 271. Награды. Сложить все иначе Линь Хуан бы не знал, кто такой Йоэдун Лай. Однако, зная, что руководить тренировкой будет Легион Убить Демонов, он провёл некоторые исследования, касаемо этих троих легионов, и изучил Uedon Laya. Легион Убить Демонов был первым элитным легионом, сформированным в 7-м дивизионе, с самим Uedon Layam. И хоть остальные два легиона не были созданы им, но он являлся одним из соучредителей. Он считался легендой и теперь являлся лидером армии дивизиона. Ищая информацию о нем, Линь Хуан узнал, кто такие Юэ Юй и Юэ Джен. Теперь он понял, каким образом Юэ Юй появилась в рядах легиона убийц демонов. Глядя на их родственные связи, Юэ Дун Лай был их прадедом. Это означает, что Юэ Юй является охотником золотого ранга, а также легионером мирового правительства. Линь Хуан, наконец, узнал о ее двойной личности. Мировое правительство и рай авантюристов тесно сотрудничали с ассоциацией охотников, поэтому многие их члены имели лицензии золотых охотников. Нужно было лишь пройти экзамен и просто получить свою лицензию. Однако лицензии выше золотой были для них недоступны. Пока Линь Хуан погруз в своих размышлениях, Йоэдун Лай закончил приветственную часть и перешел к делу. Эта тренировка похожа на те, что Легион убить с демонов проводит каждый год. Единственное отличие на этот раз тренировка будет открытой, и в ней будут участвовать гости из других организаций. Надеюсь, что это сплотит молодое поколение сражаться вместе, как единое целое. Оценивание будет идти 30 дней. Сейчас я не стану раскрывать детали. Скажу только, что проводится оно будет в руинах второго уровня, в вулканическом аду. Юэдун Лай замолчал и посмотрел на всех присутствующих. Большинство лидеров были ошеломлены. "А мой дорогой ученик, похоже, будет нелегко", сказал мистер Фу Линь Хуану, когда услышал название руин. Прежде чем Линь Хуан успел спросить, Юэдун Лай снова заговорил. Я надеюсь, все понимают, что эти руины населены монстрами уровня Священного пламени. Возможно, мало кто знает об этом вулканическом аде. Вулканический ад это пространственные руины с множеством вулканов. Окружающая среда беспощадная, бесплодная и не имеет ресурсов. Температура в этих руинах круглый год держится на отметке в 60 градусов по Цельсию. Иногда она может подняться до 80. И обычные люди не смогут там выжить. Кроме того, все вулканы там активны и могут начать извержение в любой момент. Там везде вулканические породы, под которыми находится лава. Один неверный шаг на мягкую породу, и вы провалитесь в лаву. Не считая огненного типа, там много нежити и духовных монстров. Они адаптировались к этим условиям намного лучше, чем мы. В сражении у них будет геологическое преимущество. Слушая Юэ Дон Лая, Линь Хуан начал искать в сети информацию о вулканическом Адее. Вскоре он нашел карту, графы расположения монстров и документы с описанием типов монстров. Он загрузил все, что нашел, так как в руинах кольцо не сможет выйти в сеть. И похоже, что он был не единственный, кто сделал так. Эта тренировка будет использовать систему накопления очков. Как она будет работать, я не стану раскрывать. А те, кто попадет в десятку лучших, получат награду. С четвертого по десятые места получат эликсир сжатия энергии и жизни. Второе и третье места получают защитную или атакующую огненную реликвию третьего уровня. А ученик с наиболее высоким рейтингом получит яйцо питомца типа феникса. В глазах учеников загорелись, когда они услышали о наградах. Эликсир был весьма уникален, так как мог помочь сжать силу жизни, что ускорит переход с третьего уровня золота на завершённый ранг золота. Одна бутылка могла сэкономить целый месяц, но такой эликсир стоил 1000 кристаллов жизни, и никто обычно не тратил на него деньги. Все делали всё сами. Реликвия третьего уровня стоила не менее 4000 кристаллов. И активировать её можно было лишь после достижения ранга превосходства. Это была практичная награда, но самым желанным было яйцо монстра типа Феникса. Яйцо питомца было само по себе очень редким, не говоря уже о крови Феникса в нём. Не многие монстры могли бы после своей смерти оставить яйцо. В энциклопедии монстров было как минимум 200.000 экземпляров, но лишь сотня могла оставить яйцо. Вероятность была малой. Всего одна десятая процента. Помимо приручателей, большинству людей необходимо использовать приручающие жетоны, если они хотели иметь монстра, и лишь немногие владели питомцами. Такие питомцы были больше похожи на монстров приручателя, так как те заключили с хозяином контракт и могли находиться в реальном мире намного дольше, а вот монстры из жетонов были ограничены временем призыва и расстоянием. Если закончится время или монстр или человек будет находиться слишком далеко, то монстр либо вернется в жетон, либо освободится. Конечно же, у питомцев были и свои недостатки. В сравнении с фамилиарами преручателей эти рождались совсем малышами и им необходимо было время, чтобы вырасти, чтобы стать взрослой волшебью. Некоторым требуется от нескольких лет до нескольких сотен лет. Но, конечно же, были способы этот процесс ускорить, но это требовало огромных ресурсов. Впрочем, большинство участников, выходцы из богатых семей, и нужные ресурсы для них не проблема. Именно по этой причине все так желали это яйцо. Линь Хуан не интересовался обычными питомцами, но вот наличие в этом яйце крови феникса было совершенно другой историей. Сяо Хэй Если я заключу контракт с питомцем с могули, я превратить его в карту. Пока между вами есть контракт, мастер может превратить питомца в карту монстра. Это значит, что если мне удастся получить этого питомца, то я смогу использовать на нём свои карты продвижения. Выявив все нюансы, Линь Хуан был настроен занять первое место. Я сказал всё, что хотел. На той стороне вас будет ждать человек, который объяснит правила. А сейчас я открою проход. Пожалуйста, входите в порядке очереди. Юэ Дун Лай достал ключ руин и влил в него силу жизни. Вскоре из ключа выстрелила энергия, отворив пространственный портал, похожий на черный водоворот. Мистер Фу, так как вы самый старший среди нас, ваш ученик пойдет первым. Юэ Дун Лай посмотрел на мистера Фу и Линь Хуана. Я? Линь Хуан был потрясен. Эй, Джи, чего? Кивнул мистер Фу и похлопал парня по плечу. Под пристальным взглядом тысяч людей Линь Хуан быстро вошёл в чёрный водоворот. Рай монстров. Специально для сайта aulait.ru. Глава 272. Старый друг. Когда Линь Хуан вышел из толпы, многие стали его оценивать. Человек, на которого все смотрели, был парнем не старше шестнадцати лет, ростом около ста семьдесят сантиметров. У него были черные мягкие волосы и яркие глаза. Черты его были приятными, и выглядел он безобидно. Это ученик мистера Фу? Не вижу в нем чего-то особенного. Он лишь второго уровня золота. Толпа стала шептаться, и они были весьма задачены. Большинству был родом из могущественных семей. И они знали, что мистер Фу раньше работал на правительство, и они слышали легендарные истории, связанные с ним. В толпе было два человека, которые были потрясены сильнее всех. Первый главный экзаменатор оценивания резервного охотника, и Юйюй, которую Линь Хуан встретил 10 месяцев назад. А второй Ли Лан, парень, который приходил оценивать ущерб нанесенный, вторгнувшись в дом Линь Хуана вампиром. Когда они оба его встретили, он не был даже ранга железа. В течение одного года он сумел достичь второго уровня золота. Его скорость шокировала этих двоих, а особенно Юэ Юй, которая практически наблюдала за тем, как росли Линь Хуан. Она знала, что он убил монстров-носителей семени жизни для ранга железа и бронзы. Но она не ожидала увидеть такую шокирующую скорость развития. Впрочем, Линь Хуан всего этого не знал. И хотя он тогда в толпе и заметил Юэ Юй, на Ли Лана он не обратил внимания. Провожаемый взглядами всех присутствующих, Линь Хуан вошел в черный водоворот. Мир перед ним изменился, когда он вышел из портало. В воздухе витал острый запах серы. Линь Хуан взглянул на сожженную землю под своими ногами. Добро пожаловать в вулканический ад, молодой человек. Поприветствовал его голос, доносящийся откуда-то сверху. Линь Хуан поднял голову к небу и увидел там человека в чёрной униформе убийцы демонов. У мужчины были волосы цвета золота и очки на носу. Его глаза были такими узкими, что казалось, будто они закрыты. Впрочем, он выглядел хорошим человеком. Линь Хуан ощутил опасную ауру. исходящую от него и насторожился. Мужчина опустился вниз и как-то странно улыбнулся Линь Хуану. Не волнуйся, я ваш экзаменатор для первого раунда тренировки. У тебя отличное восприятие. Спасибо за комплимент. Линь Хуан больше ничего не стал говорить. Как тот и утверждал, стоящий перед Линь Хуаном мужчина и вправду был их экзаменатором. Эти руины принадлежат мировому правительству. И они не допустят сюда посторонних. А это значит, что исходящая от мужчины аура не фальшивка, и то, что он умеет стоять в воздухе, означает, что он превосходного ранга. Судя по его силе, он вполне сойдёт за экзаменатора. Придя к этому выводу, Лин Хуан немного успокоился. Он не стал спрашивать о правилах тренировки, потому что не все участники прибыли, и экзаменатор не станет каждому лично их объяснять. Линь Хуан отошёл в сторону, терпеливо ожидая прибытия всех остальных. Увидев, что Линь Хуан не намерен с ним разговаривать, экзаменатор потёр нос. Вскоре стали прибывать остальные ученики, что разрядило эту неловкую атмосферу. Вторая партия учеников была из ассоциации охотников. Их было 300 человек, и когда они появились, тихие руины вдруг стали шумными. Находясь на площади, Многие из них не осмеливались разговаривать, так как там было много представителей старшего поколения. Но теперь все стали раскрепощённей. Пока все болтали, к Лин Хуану подошёл парень. Ли Лан? Лин Хуан сразу же его узнал, так как тот совсем не изменился. Так это действительно ты, Лин Хуан? Сначала он не был так уверен, но услышав восклицание Лин Хуана, всё стало на свои места. Не ожидал увидеть тебя тут, улыбнулся Линь Хуан. Если бы не Ли Лан, который тогда дал ему кристалл жизни, то он, возможно, не смог бы успешно завершить экзамен на резервного охотника. Это я хотел сказать. Когда мы встретились, ты даже не был железного ранга. Ты так вырос, и это меньше, чем за год, воскликнул Ли Лан. За 11 месяцев ему удалось с третьего уровня серебра достичь третьего уровня золота. Его прогресс считался быстрым, но скорость Линь Хуана была ещё более впечатляющей. Есть такое. Линь Хуану нечего было на это ответить. Он прибыл в этот мир в июне, а сейчас уже был май следующего года. Прошёл практически год с его прибытия. Его развитие было просто невероятным. Мы не виделись почти год, а ты так подрос, рассмеялся Ли Лан. Он вспомнил, что тогда рос Линь Хуанна, Был приблизительно на 160 сантиметров, но теперь это все 173. Услышав этот комментарий, Линь Хуан беспомощно улыбнулся. Обычно такое говорили старики, однако его совсем не беспокоил его рост, ведь ему было всего 16. Через несколько лет у него наступит пубертатный период, и к тому времени с питательными веществами в еде этого мира он спокойно вырастет еще где-то на 10 сантиметров. Несмотря на твой ужасающий прогресс, ты в конце концов всего лишь второго уровня золота. Твоя боевая сила на дне пищевой цепочки среди этой тысячной толпы. Скажи мне, если тебе потребуется помощь во время этой тренировки. Лилан похлопал Линь Хуана по плечу, как будто бы он разговаривал с кем-то младше и слабее себя. О, хорошо, сразу же ответил Линь Хуан, но в душе он отарапел. Он не думал, что Ли Ланс сможет выстоять против него, если дело дойдет до сражения. Пока они болтали, в руины прибывали участники. Через десять минут, завершая процессию, прибыл легион убийц демонов. Теперь все участники находились в руинах. Уверив, что вход в руины закрылся, экзаменатор снова поднялся в воздух, чтобы его хорошо было видно. Ну что ж, дитвора! Теперь успокоились и послушали меня. Голос экзаменатора разнесся по кругу руин, и все участники замолчали. Позвольте мне представиться. Меня зовут Сы Кундзян, и я буду вашим экзаменатором для первого раунда этой тренировки. Рай монстров специально для сайта allaid.ru Глава двести семьдесят третья. Начало тренировки. Представив себя, Сыкундзянь приступил к содержанию тренировки. Цель первого раунда тренировка физической силы и выносливости. Всё просто, вам нужно лишь совершить со мной пробежку. Толпа переглянулась. Никто не верил, что всё было так просто, как это подал Сыкундзянь. Не смотрите на меня с таким сомнением. Это действительно просто пробежка. Однако ее результат определит, пройдете вы во второй раунд или нет, добавил он, увидев на их лицах недоверие. Все присутствующие внимательно слушали. Конечным пунктом будет место проведения второго тура. Если вы не сможете меня догнать, то вылетаете. Позвольте мне напомнить, что земля тут не прочная и можно угодить в лаву. Многие насторожились, услышав это. Правило лишь одно. Не, оно простое. Вам не разрешается использовать транспорт, включая призывных монстров, летающее оружие или реликвии пространственные и прочие. Те, кто попытается жульничить, будут дисквалифицированы и занесены в чёрный список. Такие никогда больше не смогут участвовать в мероприятиях мирового правительства. Те, кто планировали схитрить, услышав тяжесть наказания, мигом отказались от этой затеи. Если коротко, то вам нужно лишь следовать за мной до тех пор, пока я не скажу, что раунд закончен. Сикундзянь серьёзно взглянул на присутствующих. Всё понятно. Все кивнули и хором ответили: "Да". Если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. Снова взглянул на них Сикундзянь. Линь Хуан был первым, кто поднял руку. Выкладывай. кивнул экзаменатор. Хотелось бы узнать, сколько всего будет раундов, как долго они будут длиться и после окончания тренировки нам разрешат остаться в руинах. Линь Хуан задал сразу три вопроса. Я могу ответить лишь на часть, сказал Сэй Куньцзянь. Тренировка состоит из трёх раундов. Первый будет длиться 3 дня, а остальные 2 зависят от других экзаменаторов. На счет того, сможете ли вы остаться в руинах, на этот вопрос я не могу дать ответа. Линь Хуан кивнул. Он не был удовлетворен ответом, но Сы Кунтянь и так сказал все возможное. Какова система баллов? Мы слышали, как мистер Ю сказал, что тренировка будет сопровождаться системой баллов, спросил кто-то. Я думал рассказать об этом, когда начнется тренировка, но раз уж вы спросили, то расскажу сейчас. Исай Кундян продолжил. По завершении раунда те, кто опоздает менее чем на 3 минуты, получат 1000 баллов. Опоздание от 3 до 10 минут 500 баллов. От 10 до 30 300. Больше, чем на полчаса 200. Опоздаете на час 3 получите 100 баллов. От 3 до 5 50. От 5 часов и до 24 не получают ничего, но пройдут раунд. А те, кто опоздает больше, чем на сутки, будут считаться не имеющими результата и будут дисквалифицированы. Услышав, как работает система баллов, многие поняли, что получить их будет весьма трудно. И за первое место дают всего 1000. Несколько человек задали свои вопросы, в том числе и по поводу системы баллов, но внятного ответа Сыкунцян не дал. Лин Хуану не было понятно, является ли эта тысяча баллов серьезной суммой в сравнении с другими раундами? Уверив, что поднятых рук нет, цыкундиянь был готов начать тренировку, но вдруг о чем-то вспомнил. А, да. Вы уже должны знать это, но я все же напомню. Коммуникация и сеть на ваших кольцах недоступна в руинах. То же касается карты вашего расположения на них. Единственное, что вам сейчас доступно, личное хранилище и часы. Это всё, что я хотел вам сказать. У кого-то ещё остались вопросы? Секунд Джен проверил время на своём кольце. Все покачали головами. Отлично. Сейчас 9:12. Конечное время для первого раунда 9:00 утра через 3 дня. Секунд Джен опустился на землю. Первый раунд официально начался. Сказав это, Экзаминатор развернулся и побежал прочь. Многие бросились бежать за ним. "Скорее, не отставай!" Лилан помахал Линь Хуану рукой. "Беги, не беспокойся обо мне", сказал Линь Хуан. Лилан подумал, что у Линь Хуана, возможно, была своя какая-то стратегия сохранения выносливости, ведь его уровень был самым низким среди всех. Крепость его тела была ниже, чем у охотника третьего уровня. И завершенного охотника уровня золота. Он кивнул и побежал без него. Линь Хуан побежал в направлении Юэ Юй. Пожалуйста, извините меня. Я хотела бы поговорить с моим другом. Вы, ребята, бегите, сказала Юэ Юй своим товарищам и замедлила ход, ожидая, когда ее догонит Линь Хуан. Неплохо. Тебе удалось достичь ранга золота за такой короткий промежуток времени. Ты теперь второго уровня. изучила на его, когда они бежали вместе. Удача была на моей стороне, улыбнулся Линь Хуан. Ой, оставь это дерьмо для кого-то другого. Хоть часть её воспоминаний и была уничтожена, она понимала, что Линь Хуан тогда сделал что-то, и он не хотел, чтобы об этом кто-то знал. Ему удалось подняться с наименее боевого ранга вообще аж до второго уровня золота за 11 месяцев. Он набрал 11 уровней, а значит, на уровень у него уходил месяц. Такая скорость была, мягко говоря, необычной. Однако, будучи его другом, Юэйю понимала, что не должна спрашивать об этом. "А что там, брат Юэ Джен? Поднялся до превосходного?" спросил Лин Хуан, так как где-то 7 месяцев назад Юэ Джен уже был завершённого ранга золота. Вряд ли бы он до сих пор оставался золотым. Полгода назад стал превосходным, ответила Юэ Юй. А что насчет тебя? Ты ведь тоже был ранга золота. Почему ты еще не превосходное? Линь Хуан подумал, что это странно. Ведь Юэ Юй десять месяцев назад тоже была третьего уровня золота. Для сжатия силы жизни достаточно трех-четырех месяцев. Даже у самых безталантовых на это уйдет не больше полугода. Да, я 8 месяцев назад достигла завершённого ранга золота, но мы тянули это событие, так как с моим телом было что-то не так. Превосходный монстр, которого моя семья для меня подготовила, мне больше не подходит. Поэтому они искали для меня другого. Я слышала, что в этих руинах есть Огненный Феникс, поэтому я решила присоединиться к тренировке. Объяснила Юи-Юи. Так это значит, что нам будет позволено слоняться по округу, когда закончится тренировка? Спросил Линь Хуан: "Да, но мой прадед не рассказал мне о содержавом самой тренировки. Он только сказал найти партнёра, который поможет убить огненного феникса, если будет возможность. Так значит, генерал мирового правительства Юэдунлай действительно твой прадед?" Глаза Линь Хуана широко распахнулись. "Да, только он уже давно отошёл от дел. Если бы не я, то он бы не явился на это событие." Йой-йой, не стало скрывать этого факта, ибо это было всё равно бесполезно. Моё уважение. Линь Хуан показал ей большой палец. "О, тебе нужна моя помощь, чтобы убить Феникса? Твоя? Фу, твоя скорость развития бешеная. Забудь об этом. Огненный Феникс дважды мутировавший превосходный монстр типа Фениксов. Его способности на уровне Небесных Драконов того же ранга." Дедушка отправил мне на помощь несколько резервных членов легиона убийц демонов, но это все равно не дает стопроцентной вероятности на успех. Отказала Юэ Юй. Она искренне считала, что Линь Хуан будет для нее обузой. Она и так не была уверена в положительном исходе своей миссии. В конце концов, это был не просто превосходный монстр, а еще и дважды мутировавший, и более того, в нем текла кровь фениксов. Ну, ладно тогда. Лин Хуан понял, что его слова недооценивают. Хватит уже обо мне. Давай я тебе поговорю. Я знаю только, что несколько месяцев назад вместе с Толстяком ты перешёл на ранг бронзы. Ты выглядел занятым, так что я не беспокоила тебя. Йой-йой, было интересно, что Лин Хуан делал все эти месяцы. Милис схватил пурпурный ворон, но ты всё равно мне не поверишь. Про себя подумал Линь Хуан. Ничего особенного. Проводил время за тренировкой навыка жизни и убивал монстров, чтобы добыть имена жизни. "Цал Гао Линь Хуан. Насколько я помню, ты тренировал военную тактику до шестого уровня, да? Сейчас ты уже, наверное, на седьмом?" спросила Юйюй. "На восьмом". На этот раз Линь Хуан сказал правду. Для девятого уровня нужно было слишком много фрагментов навыка. Восемьсот десять тысяч. Последние шесть месяцев Линь Хуан не тренировал навык, и сила жизни пассивно циркулировала в его теле, и он накопил сто пятьдесят тысяч фрагментов. До следующего уровня было все еще далеко. Восьмой? Ты просто чудовище! С завистью в глазах посмотрела на Линь Хуана Юй Юй. Не удивительно, что ты так быстро развиваешься. Линь Хуан не стал вдаваться в подробности. то, что Юэ Юэ не совсем верно его поняла, сыграла ему на руку. Болтая, они бежали последними. Рай монстров, специально для сайта auaid.ru Глава 274 Все узкоглазые монстры Секундзянь выглядел, будто бы он был на прогулке, потому что каждый его шаг покрывал расстояние в десять метров. Бегущие за ним люди не отставали. Даже Линь Хуан с Юэ Юй, бегущие в самом конце, находились на расстоянии всего лишь в пятьсот метров от экзаменатора. Пришло время обеда, но, похоже, что Сы Куньтянь останавливаться не собирался. Большинство решило не есть сейчас, а съесть что-то хорошее, когда они остановятся на ночь. Но ну, другие достали тормоски из хранилища и начали есть прямо на бегу. Линь Хуан был из числа вторых. Он достал пакет с вяленым мясом и протянул кусочек юй и юй, но девушка отмахнулась. Я ночью поем. Я буду выглядеть странно, если буду есть на бегу. А что с этим не так? Никто все равно не смотрит. А что, если мы не остановимся на ночь? Ты все в это время есть не будешь. В удивлении подняв брови, спросил Линь Хуан. Раз мы не останавливались на обед, то разве мы не остановимся хотя бы поспать? Я поем перед сном. Это ведь всего лишь 3 дня бега, ответила Юйюй, настаивая на том, чтобы не есть. А что если мы не остановимся для сна? пробормотал Лин Хуан, сонув в рот кусочек мяса. Чи пунк чи бе на язык. Юйюй посмотрела на него с широко распахнутыми глазами. Лин Хуан снова протянул ей пакет. Точно не хочешь? Точно. Вечером поем, отвернулась она. А вечером уже и не будет. Я ведь расту, знаешь ли. Я много ем, со всей серьёзностью сказал Лин Хуан. Да зачем мне твоя еда? У меня своя есть, возмутилась Юй Юй. Ну ладно, а я вот очень кушать хочу. Лин Хуан сунул в рот ещё кусочек мяса. Да мне плевать, что ты голодный. Юй Юй взбесили не слова Лин Хуана, а его раздражающее выражение лица. Наступило время ужина. Наконец, кто-то из участников понял, что что-то тут не ладно, и экзаменатор, судя по всему, останавливаться не собирается. Парень, который бежал впереди, решил спросить: "Господин экзаменатор, может, мы остановимся на какое-то время, чтобы перевести дух или перекусить? Можете отдыхать сколько душе угодно. Я не заставляю никого бежать за мной", ответил Сыт Кунзай. Парень был шокирован, услышав такой ответ. А народ поблизости стал перешептываться. Ночью тоже так будет. Экзаменатором ночью мы будем спать. Как я уже сказал, вы можете отдыхать сколько душе угодно. Главное, чтобы вы поспевали за мной. Но я отдыхать не собираюсь, ответил сын Кундзянь. Толпа была в шоке и только сейчас до них доходило, насколько на самом деле суровой была эта тренировка. Скоро новость дошла до конца толпы. И у юй и юй просто челюсть отвисла. Она повернула голову к Линь Хуану и похоронным голосом сказала: «Это все твой огромный рот». «А я то при чем? Я просто сказал, что такой вариант имеет место быть. Решение было за экзаменатором». Линь Хуан невидно развел руками. «Я бы и сам предпочел поспать ночью». «Три дня и две ночи. Похоже, что нам придется пережить две мучительные ночи». Беспомощно сказала Юй Юй. Ну так что? Теперь-то ты хочешь кушать? Линь Хуан достал еще один пакет вяленого мяса. У меня свое. Юй Юй отвернулась. Видя, как Юй Юй достает свою еду, Линь Хуан убрал пакет. Я считаю, что отсутствие сна в первом раунде далеко не все, что нас ждет. Пробормотал Линь Хуан, закидывая в рот еще вяленого мяса. Что ты имеешь в виду? Июи посмотрела на него. Мы все ранга золота, а скорость этого ускоглазового экзаменатора не особо-то и истощает наши силы или силу жизни. Даже если мы не будем спать 3 дня и 2 ночи, наши тела будут в состоянии это перенести. В таком случае прохождение будет стопроцентным. Вот поэтому я и думаю, что этот раунд таит ещё какие-то неизвестные преграды. Уверенно объяснила Лин Хуан, пережёвывая мясо. Прекрати уже говорить такие вещи! Сердито взглянула на него Юй Юй. Да не хочу я сглазить. Просто узкоглазые люди обычно какие-то трудные. Линь Хуан вспомнил фразу из аниме. Все узкоглазые монстры. Именно поэтому он насторожился, когда впервые увидел экзаменатора. Да ну, бред какой-то! Отмахнулась Юй Юй. Солнце село и наступила ночь. Уверив, что небо стемнело. Секундзянь, возглавлявший этот марафон, ухмыльнулся и резко повернул. Следовавшие за ним участники без раздумий повернули следом. Время было ещё даже не 8 вечера, а небо стало совсем тёмным. Все участники были ранга золота, и их поле зрения не особо пострадало от этого, хоть они и видели не так чётко, как днём. Секундзянь продолжал ускоряться и вскоре привёл всех на открытую равнину. Как вдруг какой-то кочёк из толпы, следовавший за экзаменатором, наполовину ноги ушёл под землю. Когда он вытащил ногу, она была покрыта кипящей лавой. Если бы не золотое снаряжение, которое он носил, и не покров из силы жизни, то с правой ногой пришлось бы попрощаться. Пока парень катался по земле, используя снаряжение, чтобы избавиться от лавы, волосы на его ноге полностью сгорели. Те ребята которые были с ним знакомы, заржали. Ух ты, какая гладкая ножка. Отвали, крикнул качок. Несмотря на защиту ранга золота и на то, что ногу он вытащил довольно быстро, лёгкий ожог он всё же это работал. Парень использовал какой-то эликсир и достал новую пару штанов и обувь, после чего продолжил бежать. Спустя какое-то время некоторые столкнулись с такой же проблемой, что и этот качок, Они получали такие же травмы, а некоторые даже умудрились полностью упасть в лаву, спали в свои волосы и брови. Если бы не телосложение ранга золота, которое было намного сильнее тел обычных людей, плюс золотое снаряжение и сила жизни, то многие бы погибли. Линь Хуан и Юэ Юй, бегущие позади, все прекрасно видели и поэтому были очень осторожны. Юэ Юй случайно наступила на мягкую породу. Но успела среагировать до того, как провалиться. Это все ты виноват, жаловалась она едва не пострадав. А я-то тут при чем? Это все тот узкоглазый. Невинно посмотрев на нее, сказал Линь Хуан. Рай монстров, специально для сайта auaid.ru. Глава 275. Трагедия высокого каблука. Линь Хуан активировал безграничный взор и вскоре обнаружил причину, по которой Юэ Юй провалилась по землю. Поверхность этой равнины была намного тоньше, чем земля, по которой они бежали днем. В связи с этим те, кто был тяжелее, с легкостью могли разрушить землю, идя по ней. Причина, по которой земля под Юэ Юй тогда провалилась, крылась в ее сапогах на громадном каблуке, в результате чего точечное воздействие на землю. было куда сильнее, чем у людей в обычной обуви. После того, как ее и юй дважды чуть не провалилась, Линь Хуан предложил: «Я думаю, тебе стоит сменить обувь. Твоим ковылкам можно даже человека убить, поэтому ты так легко разрушаешь им землю». Йо и юй посмотрела на Линь Хуана, чувствуя, что тот злорадствует. Уверен, что узкоглазый сделал это специально. Но чью привел нас в место, где земля тоньше? Мы не можем видеть так же хорошо, как днем, поэтому нас легко обмануть. К счастью, лава под нами не содержит духовной силы, да и мы все одеты в защитное снаряжение. Упав в нее, мы только легкий ожог заработаем и потратим немного силы жизни, что не смертельно, сказал Линь Хуан, игнорируя взгляд Юэ Юй. Хочешь сказать, что он пытается истощить нашу силу жизни? Когда Юэ Юй услышала последнее предложение, Она сразу поняла, что пытался сказать ей Линь Хуан. Конечно, их сила жизни прилично так истощится, если они пару раз упадут в эту лаву. Поскольку потребление силы жизни для навыков передвижения совсем невелико, то у него должны быть свои методы, чтобы всё усложнить. Думаешь, кто-то из нас слетит с дистанции и не осилит трёхсоточный бег? Линь Хуан выглядел так, будто бы ожидал, что это случится. Смени обувь. Я подожду тебя, и мы вместе всех нагоним. Юйюй некоторое время промолчала, но всё же решила согласиться. Она остановилась и вытащила из хранилища пару кроссовок. Лин Хуан тоже остановился, ожидая, пока она сменит обувь. Кто тебя просил меня ждать? издевалась Юйюй. Лин Хуан пожал плечами и промолчал. Скорее после того, как она переобулась, Бегущая впереди на высоких каблуках девушка вдруг разрушила землю. Когда она ощутила, что что-то не так, она топнула второй ногой в попытке уклониться. В этот момент Сыкундзянь усмехнулся. Скрытая под землёй энергия возрастала, и когда девушка топнула ногой, земля вокруг рухнула. Девушка и все вокруг неё упали в лаву. Те, кто бежал позади них, тоже рухнули в лаву, не сумев уклониться. Участников было более тысячи восьмиста, и сейчас добрая треть из них наслаждалась лавовой ванной. Когда они вынырнули, их одежда и волосы были выжжены, что создавало прекрасную сцену. Те, кто бежали позади, начали смеяться. Бедняги прикрылись защитными реликвиями, чтобы не сверкать оголенными телами. Впрочем, окружающие не переставали ржать, так как у всех бедолаг были лысые головы, у них даже бровей не было. Так как им пришлось залечивать раны и одеваться, то они беспомощно наблюдали, как отстающие их перегоняли. "Видишь, каблуки это проблема", сказал Лин Хуан, подняв бровь. Он не заметил, что узкоглазый экзаменатор тайком что-то провернул. Он, как и все остальные, думал, что это именно каблуки погубили ту толпу. В то время, пока лысики залечивали раны, все они гневными таили взгляды на ту самую девушку. Но ей ничего не оставалось, кроме как смиренно терпеть, ведь она понимала, что это ее вина. Юй Юй была рада, что ранее переобулась в легкую обувь. В противном случае, если бы это из-за нее все упали в лаву, то ей бы пришлось искать себе нору и не вылазить из нее от стыда. Однако она сделала вид, что не слышала слов Линь Хуана. Всю ночь они бежали по этой местности, среди тысячи восьмиста человек. как минимум 1200 попали в просак. Однако Линь Хуан, как и Сыгун Дянь, казалось, шёл, как будто бы неторопливо прогуливаясь. Его будто не заботило то, куда он ступал. Йойой было любопытно, когда она заметила, что шаги Линь Хуана были такими лёгкими, что под ними не оставалось ни следов, ни трещинок. Какой навод передвижение ты используешь? спросила Йойой после долгих наблюдений. Бесследные шаги. Даже название такое лёгкое. Так вот почему после твоих шагов на земле не остаётся следов. Йой-йой, сразу поняла характеристики навыка, лишь услышав его название. А почему ты не используешь навык лёгкого передвижения? Почему именно телепортируешься? Лин Хуан нашёл это странным. Он видел, что большинство использовали именно телепортацию, а некоторые даже использовали скоростные навыки. И лишь немногие, как и Линь Хуан, использовали навык легкого передвижения. Конечно же, я понимаю, что более подходящим навыком было бы легкое передвижение, но я так не умею, призналась Юэ Юй. Эти навыки не такие практичные, как скоростные или телепортирующие, так что я не стала тратить на это свое время. Теперь Линь Хуан понял, почему так мало людей использовали подобные легкие навыки. Видимо, остальные приняли то же решение, что и юй, юй. Поскольку силы и время у всех были ограничены, то естественно, что они искали более практичные и мощные навыки. В сравнении со сквозными навыками и навыками телепортации, лёгкое передвижение был наименее полезным. Кроме того, после достижения превосходства каждый сможет летать. Эффект лёгкого передвижения тогда становится совсем бесполезным. Однако здесь и сейчас у Линь Хуана было явное преимущество перед другими. Вскоре прошла первая ночь, пробежав более двадцати часов, они были сонными и слегка истощенными после падений в лаву. Все выглядели менее энергичными, чем в начале раунда. Казалось, что только Линь Хуан и еще несколько человек остались без изменений. Военная тактика Линь Хуана была на восьмом уровне. Несмотря на то, что всё это время он использовал бесследные шаги, его колесо жизни истощилось лишь на 10 секций, так как сила жизни в его теле постоянно пополнялась. Те же, кто упал в лаву, потеряли около 1000 секций силы жизни. Использование защитного снаряжения для защиты от лавы потребляло куда больше энергии, чем защита от атак в бою. Хоть они и устали, похоже, что для них не будет проблемой продержаться до конца марафона. Линь Хуан отметил состояние участвующих, но он точно знал, что этот коварный экзаменатор не позволит им пройти этот раунд так просто. Интересно, что ещё выкинет этот узкоглазый? Рай монстров. Специально для сайта aulete.ru. Глава 276. Коварный узкоглазый. В полдень палящее солнце поднялось высоко в небо. Из-за чего и без того высокая температура стала ещё выше. Под светом солнца лысины бедолаг стали ещё заметней, так как их макушки теперь отражали блики. Данное зрелище лишило толпу каких-либо слов. Во время бега лысые зеркальные головы то и дело всплывали в толпе. Все остальные, включая Линь Хуана, не могли перестать смеяться, наблюдая за этим бесплатным цирком. Только вот лысом было не до смеха. Они лишь злобно зыркали на смеющихся. После 20 часов бега большая часть их силы жизни была истощена. Более того, из-за влияния высокой температуры все были уставшими, кроме небольшой группы, включавшей в себя Линь Хуана. "А вы слабее, чем я ожидал. Всего день прошёл, а вы уже такие уставшие?" с улыбкой сказал Сыкунь Цянь, и его голос было слышно всей толпе. Слова экзаменатора задели лишь небольшую группу, в то время как всем остальным было плевать. Я отведу вас в место, которое несказанно вас обрадует. Его слова, похоже, не особо-то и мотивировали толпу, а узкие глаза экзаменатора приняли форму тонкого полумесяца. Было очевидно, что у него были плохие намерения. Толпа теперь опять запаниковала. Опять, значит. Линь Хуан ожидал, что это произойдёт. Бегущая рядом с Линь Хуаном Юэюй уставилась на него. Секундзянь внезапно достал бутылку зелёного эликсира и вылил её на себя. Также неожиданно он повернулся на 2 часа, и у людей не оставалось выбора, кроме как последовать за ним, ведь они боялись, что не смогут догнать его. Они пробежали ещё полчаса, и вскоре группа заметила вдали к монстров. Они сразу же поняли намерения экзаменатора, и лица их стали серьёзными. Он пытается использовать монстров, чтобы истощить нашу жизненную силу. Линь Хуан всё понял, как только увидел монстров. Да чего же этот тоскоглазый коварен. Всё было так, как и ожидал Линь Хуан. Цыкуньзянь привёл группу учеников на территорию монстров. Большинство тварей стали атаковать ребят, но ни один из них не атаковал экзаменатора. Тот без препятствий продолжал бежать вперед, даже не снизив скорости. Люди это заметили и сразу же вспомнили о том зеленом эликсире, что он вылил на себя. Так это был репелент. Линь Хуан это видел, но тогда он еще не понимал, что это был за эликсир. Но уверив, что монстры на экзаменатора не напали, то все сразу стало на свои места. Эликсиры репелленты не могли защитить от монстров. или не дать тем на вас напасть. Однако большинству монстров не нравился этот запах. Поэтому при наличии такой большой толпы монстры предпочитали не обращать внимания на того, кто так неприятно пах. Не будь тут этой толпы, то монстры стали бы спокойно нападать на экзаменатора. Это как будто на обильном столе стоит несколько блюд, и одно из них объедки. Логично ведь, что никто не захочет есть объедки. но вот если бы на столе не было бы ничего кроме этих объектов то голодающие все равно бы их съели вне зависимости от их вкуса монстры в этом районе были все третьего уровня золота а некоторые даже второго видимо он заранее спланировал этот маршрут первыми на группу напали кроваво красные питоны кроваво красные питоны классифицировались как элементальные монстры если более точно то они были огненными Питоны живут в лаве, и тела их покрыты огнём. Длина их тела составляет от 10 до 30 метров, и боевой ранг варьируется от первого уровня золота до третьего. Когда они достигают ранга превосходства, то и тела вырастают более чем на 100 метров. Этим монстрам было дано иное имя гигантские багровые питоны. Основной формой атаки этих монстров был контроль элемента огня и дальние атаки Как только питоны обнаружили группу, они сразу же стали их преследовать, и большая часть монстров стали плеваться огнем в людей. Группа не стала игнорировать нападение, и поскольку Сы Кунтянь бежал не так быстро, то у учеников было время избавиться от питонов. Если монстров не убить, то они так просто не отстанут. Те люди, на которых напали, покинули команду и кинулись к монстрам. Помимо Линь Хуана, в основном все, кто участвовал в этом мероприятии, были третьего уровня золота и завершённого уровня золота. И хоть кроваво-красные петоны были не слабее, и их было даже больше, они всё равно умирали один за другим. Люди, отходившие для убийства монстров, вскоре вернулись. Хоть это и не занимало много времени, но сила жизни понемногу иссекала. Монстры не атаковали Линь Хуана и Ююй, а они в свою очередь не лезли в драки. После напоминания Линь Хуана Она поняла важность сохранения своей силы жизни. Она не сражалась без необходимости. Силу жизни легко израсходовать, но на ее восстановление требуется время. Питоны были первыми монстрами, с которыми они столкнулись. После этой атаки во обед было еще шесть с интервалом приблизительно в час. После нескольких атак люди стали умнее, и пока монстры сами не лезли, ребята их не убивали. Они боялись и стратить всю свою энергию. Вечером небо стемнело. Многие уже устали, так как организм привык отдыхать ночью. Да и бежали они уже 30 часов. Даже Линь Хуан чувствовал сонливость, а Юй Юнь не переставала зевать. Она с детства привыкла регулярно спать, поэтому никак не могла втянуться в такой образ жизни. Несмотря на сонливость и усталость, все были настороже. Они переживали, что могут наступить куда-то не туда, или же на них нападут монстры. Что? Откуда тут лес? Нахмурился Линь Хуан, когда увидел, куда привёл их Сы Кундзянь. Рай монстров. Специально для сайта aulait.ru. Глава 277. Ночью многим было не по себе из-за странных теней у горизонта. Вряд ли в таком месте могут расти какие-то растения. Сыкундзянь ухмылялся подводя группу к этому месту, а ребята паниковали. В этом лесу все деревья были засохшими, похожими на кристаллы, и у них не было листьев. Они как будто были выжжены огромной температурой, но веткам удалось сохранить свою форму. Деревья выглядели свирепо и жутко, как будто этот лес был населён привидениями. Большая часть людей не знали, что это за лес, но некоторые, в том числе и Линь Хуан, сразу поняли намерения Сю Куньзяня. Кажется, этот раунд не пройдут многие. Это тускоглазый. Линь Хуан не ожидал, что экзаменатор проведёт их сюда. Что происходит? Что не так с этим лесом? Услышав бормотание Линь Хуана, спросила Юй Юй: "Ты не узнаёшь вечный кровавый дуб?" Спросила Лин Хуан странным тоном: "Это вечный кровавый дуб?" Глаза её-ой-ой из орбит полезли. Конечно, она слышала раньше о них, но не знала, как эти монстры выглядели. Разве это не монстр, способный извлекать силу жизни из тел существ? Не только это. Кровавый дуб живёт лишь в местах с достаточным запасом энергии. Поэтому я думаю, что лава под этим лесом напитана силой жизни. Если кто-то упадёт в неё, то простыми ожогами уже не отделаться. Линь Хуан опустил взгляд на землю. Обычная лава была просто горячей и не содержала в себе силы жизни. Защититься от неё можно было обычным слоем силы жизни, вырабатываемой защитными реликвиями. Поэтому, несмотря на температуру в 1000 градусов, на теле золотого охотника она могла оставить лишь небольшие ожоги. Но вот лава с духовной силой совсем другое дело, так как она влияет на силу жизни в теле существа. Температура такой лавы была даже выше, чем у обычной, более трех тысяч градусов. При такой температуре даже золотое снаряжение плавится. Если золотой охотник упадет в такую лаву, то он погибнет. Первое, о чем подумал Линь Хуан, когда увидел лес, не его опасность, а средство для усиления Тирана. Он нашел наполненную духовными силами лаву, как раз то, что требовалось Тирану для перехода на ранг превосходства. Только вот лес был помехой, и от него нужно будет избавиться. Если Тиран погрузится в лаву, то станет легкой добычей для леса. Хоть Гигант и был сильным, в этом лесу было более десятка тысяч кровавых дубов, и все они были ранга золота со способностью извлекать силу жизни, даже Тигру. Тяжело победить стаю волков. Поэтому размещать тиранов в такой среде было опасно. Сейчас Лин Хуан был озадачен совсем другим, в отличие от остальных людей тут. Он не думал над тем, как пробраться через этот лес. Он думал, как ему этот лес уничтожить. Вечный дуб не боится пламени. Кроме силы жизни, они могут поглощать энергию пламени. Лишь физические атаки против них имеют эффект. Однако вечный дуб бессмертный вид. Они и духовные монстры боятся чистой энергии. Пока он обдумывал это, Цыкуньтянь исчез в лесу. Хоть большинство и не знали, что это за лес, но увидев, как кто-то вынул оружие, все последовали этому примеру и были на готове. Даже Линь Хуан вынул золотой клинок, а Юэ Юй достала выполненный на заказ клинок с черной рукояткой. Такое оружие, как правило, было сильнее обычного и лучше подходило владельцу. А поскольку меч был выполнен на заказ, то и материал был куда более качественным. Соответственно, и цена раз в 10 выше. Лин Хуан уже такое оружие было совсем без надобности. Скорость его развития была слишком быстрой. Меньше года у него ушло, чтобы с ранга железа достигнуть ранга золота. На создание оружия уйдёт несколько месяцев. А за это время он уже перейдет на новый ранг. Но Юй Юй была из благородной семьи, и ей нужно было поддерживать имидж. Для них иметь особое оружие было обычным делом. Будь осторожна, атакуй только с помощью физической силы, сказал Линь Хуан. Эти монстры очень чувствительны к силе жизни. Ты лишь их спровоцируешь, если воспользуешься своей энергией. Я знаю. Я хоть и не уделяла особого внимания энциклопедии монстров, но об этих тварях я слышала. Хихнула Юэ Юй. Сразу после того, как они вошли в лес, сожженные черные сухие деревья, судя по всему, пробудились. Они ощутили запах силы жизни, приближающейся к ним. Несмотря на то, что навыки передвижения тратили лишь немного силы жизни, вечные дубы были очень чувствительны к ней и все равно могли ее учуять. Когда Линь Хуан увидел, как задвигались дубы и их ветви стали поворачиваться к их ногам, он сразу понял проблему. Он сказал Юэ Юй: «Прекрати использовать навык передвижения». И оба они перешли на обычный бег. Лишняя большая группа людей тоже поняла, что вечные дубы так их не заметят, но вот большая часть даже не догадалась, что такое эти дубы и чем они страшны. Ребята просто хотели как можно скорее выбежать из этого леса, а по сему вливали в навык передвижения ещё больше силы жизни. Как только это произошло, реакция дубов последовала незамедлительно. Сначала ветви просто наблюдали и искали цели, после чего они стали опутывать ноги бегущих. Отакованные дубами люди воспользовались оружием, чтобы отбиться от этой атаки, но возникла более серьёзная проблема. их атаки были завязаны на силу жизни, что ещё больше привлекало внимание монстров. Кроме того, дубы, как оказалось, имели невероятную регенерацию. После того, как их ветки были отрублены, новые отрастали буквально за секунду, и они снова обвивались вокруг людей. Видя, что многие из них подвергаются нападению, Линь Хуан покачал головой. Он взглянул на Юй Юй и сказал: Вот что бывает, если тщательно не читать энциклопедию монстров. Они легко могли пройти этот лес, но имеем то, что имеем. Йо йо й уставилась на него. Она не стала спорить, ведь сказанное было фактом. Если бы все они уделяли должное внимание энциклопедии, то определенно бы предпочли спокойно пройти через этот лес. Она могла лишь смотреть, как ветки окатывали людей и даже пронзали их, выкачивая силу жизни. Ею и ю и спросила. С ними ведь ничего не случится. Они будут в порядке. Дубы медленно поглощают силу жизни, и чтобы выкачать всю энергию из равного парангу существа, им понадобится как минимум неделя. Их успеют спасти и отправить отсюда. Покачав головой, он добавил. Кроме того, к тренировке присоединилась Элита. За нами наверняка присматривают. И хоть они и бежали только с помощью своей физической силы, скорость не была медленнее. Таким образом, они стали перегонять тех людей, которые запутались в мертвых ветках. Внезапно Линь Хуан впереди увидел знакомую фигуру. Это был парень, и ветви обвили его ноги. Тот отбивался, как мог, вливая в атаки еще больше силы жизни. Линь Хуан покачал головой. Но «Ну как тут мимо-то пройдешь? Рай монстров. Специально для сайта aulait.ru. Глава 278. Статистика вылетевших слишком низкая. Линь Хуан не стал бы беспокоиться, если бы это случилось с кем-то другим, так как мировое правительство всё равно спасёт всех, кто угодил в лапы деревьев. Однако, так отчаянно сражавшимся с личь-деревом парнем был никто, иной как Ли Лан. Поэтому Линь Хуан не мог оставаться равнодушным. Дерево опутало ноги Лилана, а тот размахивал мечом, пытаясь отрубить держащие его ветки. Но дерево ощутило силу жизни, и подобно чёрным змеям оно набросилось на руку Лилана. Лилан продолжал размахивать клинком, даже несмотря на то, что ему удалось срубить атакующие его ветви, те быстро восстанавливались, и Лилан снова оказывался в затруднительном положении. Ты знаешь этого идиота? Услышав тихое бормотание Линь Хуана, спросила Юэ Юй, после чего она перевела взгляд на парня, наблюдая, как тот безуспешно сражается с деревом. Да, беспомощно кивнул головой Линь Хуан. Скорее они подошли к Ли Лану, и Линь Хуан отрубил ветки, которые спутывали его ноги. Ли Лан вырвался из схватки монстра, но тот был намерен преследовать его. Сила жизни тут была сродни ароматному жареному мясу, которое так привлекает хищников. "Перестань использовать силу жизни", нахмурившись, крикнул Лин Хуан. Ли Лан был ошеломлён, услышав возле себя голос Лин Хуана, и прямо в этот момент его рука снова угодила в ветви. И когда он хотел снова воспользоваться энергией, Юэ Юнь быстро отрубил одержившие его ветви. "Ты глухой, что ли?" быстро убрал свою силу жизни. Сердита закричала на него: "У-у-уй!" И хоть он не понимал, зачем это нужно делать, Лилан перестал использовать свою силу жизни. Чёрные ветви, которые преследовали его, остановились в 20 сантиметрах перед ним, а после отступили. Став свидетелем произошедшего, Лилан наконец понял причину такой странной просьбы. Это монстра дерева охотится за моей силой жизни? Это мёртвое лич-дерево? Оно чувствительно к силе жизни. Беспомощно кивнул головой Линь Хуан. Вам двоим пара поближе познакомиться с энциклопедией монстров. И не забудь, пожалуйста, не использовать свой навык передвижения. Закатила глаза Юэ Юй. А это красивая девушка? Линь Лан понятия не имел, чем вызвал ее гнев. Она мой друг. Линь Хуан знал, что Юэ Юй сердится из-за того, что он доказал важность изучения энциклопедии монстров и что она была такой же, как Или Лан. Они оба в свое время полностью проигнорировали энциклопедию. О, привет! Я Ли Лан, представился он. Юэ Юй, коротко и грубо она назвала свое имя, потом повернула голову к Линь Хуану и спросила: Теперь-то мы можем идти? Да, пойдёмте. И троица поспешила догонять участников. Те из запутавшихся, кто увидел, как эти трое избавились от ветвей, тоже убрали свою силу жизни и, отбиваясь обычными физическими атаками, они успешно ускользнули. Линь Хуана уже не заботило то, что случилось после. Вскоре они настигли бегущих впереди. Большинство из бегущих были атакованы деревьями, и лишь немногие продолжали невозмутимо бежать. Люди были потрясены этой троицей, так как лич деревья полностью их игнорировали. Вот, блин, они, наверное, воспользовались репеллентом, предполагал народ. Вскоре Линь Хуана нагнали ещё люди, которые точно так же невозмутимо бежали. Народ стал что-то подозревать. Почему они не используют навык передвижения? Не похоже, что они израсходовали всю свою силу жизни. Те, кто не использует навык Их деревья игнорируют. Может, из-за нашей силы жизни они на нас нападают? Наконец догадались люди. Они перестали использовать силу жизни, и результат был очевиден: лишь деревья сразу же перестали их видеть, так как не чувствовали больше их энергию. Научившись этому у Линь Хуана, они тоже не стали использовать навык передвижения и побежали как сумасшедшие. Число таких людей росло. Ведь участники этой тренировки были элитой, они вовсе не глупы. Кроме того, помимо Линь Хуана, у всех остальных тут были товарищи и друзья. Конечно же, они не хотели видеть, как их знакомые вылетают из раунда, застряв в ветвях чудища. И вскоре секрет леса был раскрыт. За эту ночь многие потратили большую часть своей силы жизни, но большинству всё же удалось следовать за Сю Куньзянем, и они покинули лес на рассвете. Лишь немногие так и остались в лесу, схваченные лиж деревьями без какой-либо возможности на побег. Как только жертву давалось поймать, лиж дерево протыкало ее веткой и начинало выкачивать силу жизни. В таком случае уже было поздно отзывать энергию, так как дерево получало прямой доступ к ней. Само же жертву дерево впрыскивало яд, и та теряла сознание, даже после того, как ребят спасут. Они всё равно не смогут продолжить тренировку и их отправят к правительственным сотрудникам. Увидев количество людей, бегущих за ним, Цы Куньцзянь понял, что секрет леса был раскрыт. Он нахмурился. Благодаря безграничному взору, Лин Хуан всё это видел и ясно понимал, что количество вылетевших участников было намного меньше того, на что рассчитывал экзаменатор. Нас всё ещё много. Скорее всего, дальше узкоглазый увеличит сложность. Линь Хуан знал, что Сы Куньтянь так все не оставит. Похоже, день будет тяжелым. Наблюдая, сказала Юэ Юй. Почему вы так говорите? Раньше я была экзаменатором. Если экзамен пройдет слишком много людей, то это будет позором для экзаменатора. Поэтому он обязательно поднимет сложность в последний день. Уверенно объяснила Юэ Юй. Ею и права. Теперь нам нужно быть очень внимательными, согласился Линь Хуан. Рай монстров специально для сайта aulait.ru. Глава 279. Стабильный шаг Линь Хуана. За пределами леса Сэ Кунь Дзянь обернулся к участникам и, не избавляя скорости, он бежал задам наперёд. Некоторым стало не по себе. Алин Хуан и несколько других учеников стали подозревать, что экзаменатор скоро что-то выкинет. Ещё не от семи. Осталось около 26 часов до окончания раунда, и двухдневная разминка подошла к концу. Демонстрацию ваших настоящих способностей я отложил на последний день. Посмотрим, сколько из вас удастся пройти мою тренировку. Договорив, от его глаз остались лишь узкие щелочки. Он повернулся и подобно выпущенной из лука стреле рванул прочь. Все были ошеломлены и вскоре активировали свои навыки передвижения и бросились за экзаменатором. Даже Линь Хуану пришлось сменить бесследные шаги на громовые. Однако он намеренно контролировал свою скорость. Громовые шаги были навыком эпической редкости, и редко когда кто-то ниже ранга превосходства их практиковал, так как это требовало много времени. и огромное количество силы жизни. Пока он контролировал свою скорость, Юэ Юй и Лилиан ничего не заметили. А ты неплохо владеешь навыками передвижения. Сколько их у тебя? – спросила Юэ Юй. Три, – ответил Линь Хуан с улыбкой. Навыки легкого передвижения, скоростного и телепортация. Ну и гений же ты! Юэ Юй потеряла дар речи. Она искренне похвалила его. Так как знала, что Линь Хуан специализировался на клинках и огнестреле, он даже владел тремя типами навыка передвижения. Она не могла не признать, что способности Линь Хуана к обучению были невероятные. Даже если бы ей дали год на то, чтобы освоить клинок, огнестрел и три навыка передвижения, то даже не отвлекаясь на тренировки с навыком жизни, она бы не успела выучить всё. А вот Линь Хуан провёл большую часть времени, повышая свой ранг И он умудрился даже изучать ещё техники. Твоя скорость развития ужасает. Ты и вправду гений. Но так как ты был занят в основном тренировками, то боевого опыта у тебя должно быть мало, верно? Ли Лан чувствовал, что несмотря на скорость развития Лин Хуана, их боевые способности несравнимы. Да, это так, с улыбкой ответил Лин Хуан. Он и вправду редко участвовал в боевых тренировках. В отличие от членов благородных семей, он либо охотился в диких зонах, либо сражался на арене. Ты теперь второго уровня золота, и я советую тебе попрактиковать свои навыки на арене охотников, когда мы вернемся обратно. Впрочем, даже со своими нынешними способностями ты не сможешь победить гения меча, который серебряного ранга, – сказал Ли Лан. Линь Хуан с улыбкой и молча кивнул. Юэ Юй сказала. Я смотрела записи боёв Гелия Меча. Он действительно силён. Его боевые навыки просто невероятны. И хоть он всего лишь третьего уровня серебра, я думаю, что он завалит многих охотников третьего уровня золота. Возможно, лишь такие как мы, завершённого ранга золота с большим количеством силы жизни, будем иметь преимущество и нам удастся его одолеть. Но если он перейдёт на ранг золота, даже если это будет лишь первый уровень, то наши шансы на победу упадут до десяти процентов. Вы оба, достигшие завершенного уровня золота, так высоко цените его способности? – спросил Линь Хуан, приподняв бровь. Мышленно он смеялся. Линь Хуан, ты ни разу не видел, как он сражался? Ли Лан был в шоке. Я зарегистрирован на арене, но попробовал ее лишь несколько раз. Большую часть времени я тренировался с навыком жизни. У меня не было времени это смотреть. Линь Хуан покачал головой. Ну да, ты же такой тренировочный маньяк и свободного времени у тебя практически нет. Юй Юй считала, что это нормально. Однако я бы посоветовала тебе посмотреть видеозаписи, когда будет свободное время. У меня есть все его сражения, но вживую я видела лишь один бой. Юй Юй видела его битву? Линь Хуан потерял дар речи. Когда он стал популярным, на его битвы приходила смотреть трехсоттысячная аудитория, а когда он достиг восьмидесятой последовательной битвы, то число увеличилось до одного миллиона. Никто не может знать, где Юэ Юй сидела и когда это было. Пока они болтали, Сыкуньтянь заметно ускорился. Кажется, узкоглазый намерен избавиться от кучи народу. Линьхуан нахмурился. Что за узкоглазый? Едва вопрос сорвался с уст Лилана, он сразу же всё понял. А, понял, узкоглазый. Прошло 3 часа. Помимо Лин Хуан и некоторых других, те, кто сумел не отставать от Цыкуньдяня, все остальные были завершённого ранга золота. Многие из тех, кто был третьего уровня золота и бросились за экзаменатором, были далеко позади. Их сила жизни практически иссякла. Ещё четверых-то не является завершённого ранга золота. Избавлюсь от них, и можно завершать с раундом, подумал Сикундзянь и усмехнулся, набирая скорость. Каждый раз, когда его ступня касалась земли, он делал пятидесятиметровый прыжок. Через полчаса трое из тех, кто были на третьем уровне золота, больше не поспевали. Они отстали более чем на 1000 метров. Более того, Даже несколько участников завершённого ранга золота умудрились отстать. Однако Лин Хуан продолжал уверенно бежать. Пришло время заканчивать. Цы Кундзянь снова оглянулся и потерял дар речи. Молодой парень, который был всего лишь второго уровня золота, сумел бежать вместе с участниками завершённого ранга золота. Казалось, что это резкое увеличение скорости лишь озадачило парня. С другой стороны, многие из тех, кто был завершённого ранга золота, были залиты потом. Может, у этого парня есть скоростной талант? предположил Су Кундзянь, когда увидел, что Линь Хуан ничуть не вспотел. Он знал, что ему не избавиться от этого засранца. Ладно, мне удалось избавиться от 2/3 участников, и можно переходить к следующему раунду. Участники Даже и не подозревали, что чудом избежали вылета. Если бы Сы Кунь Дянь продолжил набирать скорость, пытаясь ликвидировать Линь Хуана, то вылетели бы все, кроме самого Линь Хуана. Экзаминатор перестал ускоряться и побежал с обычной скоростью. Многие вздохнули с облегчением. Рай монстров специально для сайта aulete.ru. Глава 280. Река лавы. Сыкуньтянь бежал еще несколько часов. Около двадцати-тридцати из тех участников, кто был завершенного ранга золота, находились примерно в километре от экзаменатора. Тысяча двести же отставали так сильно, что их не было видно вообще. Впрочем, на земле оставались следы, и пока у них есть достаточное количество сил и жизни, они еще смогут нагнать. У Лила насбилось дыхания, и его заливал пот. Ею её держалось чуть лучше, но одежда на её спине тоже была пропитана потом. Оба они как-то странно смотрели на Лин Хуана, бегущего впереди. Он бежал не торопясь и, казалось, не ощущал усталости и совсем не потел. Ранее экзаменатор заметил кое-что странное касаемо Лин Хуана. Он решил, что у Лин Хуана есть скоростной талант. В противном случае, находясь на втором уровне ранга золота, Он никак бы не смог по скорости и выносливости обойти тех, кто был завершённого ранга золота. Но он не знал, что у Линь Хуана действительно был некий навык, которым он ещё не пользовался. "Что это там впереди?" крикнул тяжело дышащий Ли Лан, когда он поднял голову, то на горизонте увидел что-то странное. Линь Хуан активировал безграничный взор и всмотрелся. Затем он перевёл взгляд на экзаменатора. который не думал останавливаться. Лин Хуан сразу разглядел его замысел. С ветом смахивает на реку лавы, нахмурилась Юй Юй. Не только группа Лин Хуана это заметила, остальные тоже поняли, что происходит что-то странное. Похоже на лаву экзаменатор не собирается менять направление. Он же не скажет нам плыть через реку. Эй, прикуси язык. Через несколько минут они прибыли к реке лавы. ширина которой была более 10 километров. Глаза же сыкунзяня были настолько хитро сощуренными, что от них остались лишь тоненькие чёрточки. Он не собирался останавливаться. Прыгнув, он слегка коснулся лавы и в несколько прыжков добрался до другого берега. Там он остановился и повернулся к команде. Вы можете использовать любой метод для того, чтобы добраться сюда, лишь бы это не нарушало мои правила. Вы не можете использовать какое-либо полётное снаряжение, пространственные или транспортные реликвии. Призывные монстры также запрещены. Договорив, Секундзяйн развернулся и побежал дальше. Увидев это, лица участников помрачнели. Эта река такая широкая. Если мы не сможем перелететь её, то как же нам её пересечь? "Плавь", громко сказал Лилан. Юй-юй нахмурилась, размышляя о том, как же решить эту проблему. Часть участников решили пройти вдоль берега. Хоть это и был огромный крюк, это было куда лучше, чем перебираться вплавь. Но были и такие, кто решил надеть побольше защитных реликвий и прыгнуть в реку. Конечно же, у Юй-юй и Лилана тоже были такие реликвии, но плыть через реку лавы они не хотели. Это было обусловлено тем, что реликвии не могли полностью изолировать их от высокой температуры. Может, это и защитит их от ожогов, но вот волосы точно сгорят. Других вариантов нет. Юй Юй с надеждой посмотрела на Линь Хуана. Ли Лан тоже посмотрел на него. Есть. Главный вопрос: вы мне доверяете? Улыбнулся Линь Хуан. Какой? Скажи. Не могу рассказать. Я просто это сделаю, покачал головой Линь Хуан. Поэтому я спросил: "Доверяете ли вы мне?" "Да", сжал зубы Ли Лан. Он тоже не хотел лишиться волос, поэтому ему оставалось только довериться. Линь Хуан посмотрел на Юэ Юнь. "Ладно, мне всего-то нужно разок тебе довериться". Юэ Юй понятия не имела, что он задумал. "Дайте мне руку", сказал им Линь Хуан. Оба они сомневались, но они всё равно протянули руки. Линь Хуан схватил их за запястья. Что ты задумал? Ли Лан был в замешательстве, а Юэюй покраснела. Не дёргайтесь, иначе упадёте в лаву, и мне будет плевать, если вы облысеете. После чего он активировал скорость Серафима, побежал к реке и прыгнул. Юэюй и Ли Лан сразу же закричали в ужасе, и изо всех сил стали вырываться. Но руки Линь Хуана были словно из стали. Не двигайтесь, пожалуйста, спокойно, сказал Линь Хуан. Они потеряли дар речи, когда Линь Хуан тащил их, и все они падали в лаву. Когда ноги Линь Хуана почти коснулись лавы, он активировал громовые шаги, и стрелой рванул вперед. Юэ Юй и Ли Лан, которые думали, что сейчас упадут в лаву, были в глубоком шоке. Мы что, не упали? Прежде чем они успели отреагировать, Лин Хуан сделал второй шаг и третий, едва касаясь поверхности лавы. Каждый шаг покрывал около сотни метров, и до другого берега они приближались ещё быстрее, чем сам экзаменатор. Казалось, что лава под его ногами просто украшение. Лин Хуан продолжал бежать. Остоявшие на берегу люди были в шоке. Это невероятно! Наконец пришёл в себя Ли Лань. Внезапно из лавы показался гигантский аллигатор. Его огромное тело выстрелило из лавы на десятки метров, и он распахнул пасть, пытаясь сожрать Линь Хуана и его группу. Тело этого гигантского аллигатора было кроваво-красного цвета и длиной около 30 метров. Это был огромный монстр третьего уровня золота. Его невероятных размеров пасть могла проглотить сразу всех троих. Многие из стоящих на берегу людей закричали в страхе в тот момент, когда появился аллигатор. Когда Ли Лан и Юй Юй собрались атаковать тварь, Линь Хуан сказал: «Не двигайтесь». И в следующий миг Линь Хуан ускорился и уклонился от атаки монстра. Он наступил на его голову и с невероятной скоростью оттолкнулся, несмотря на то, что аллигатор был третьего уровня золота. Его голова взорвалась кровавыми ошмётками, а оставшаяся часть тела безвольно упала обратно в лаву, и другие аллигаторы разорвали её. В этой лаве водятся багровые аллигаторы. Багровые аллигаторы все третьего уровня золота и славятся своей высокой защитой. Даже охотникам завершённого ранга золота придётся постараться, чтобы такого завалить. Но этот парень убил монстра просто наступив. Многие были потрясены. Они боялись и эту лавовую реку, и способности Линь Хуана. Через миг Троица пересекла реку шириной в 10 километров и приземлилась на другом берегу.